Глава 5. Уйти красиво и тихо я не успел. Сейчас понимал, когда ничего уже не мог поделать, какую сотворил вновь глупость. И тот факт, что устал, постоянно находясь в предельном напряжении, как физически, так и психологически, меня не оправдывал абсолютно. Количество ошибок стало зашкаливать, их, похоже, скоро должно было исправить только кладбище. Нет, в целом мысль изначально верная: натопить сало, пользуясь моментом, убить двух или трёх зайцев одним выстрелом. По Суворовски: быстрота и натиск. Первого участового отправил к братцам сразу, заработав на координатах, второй практически на подходе, но уже в виде псца и мне, потому что поступать требовалось иначе. Заварить кашу, находясь как можно дальше от боевых действий. лучше всего в это время заняться своими делами, имя которым легион. Затем вернуться и собрать трофеи, получить профит. Всё просто. Туши дроксов для техносов не представляли никакого интереса, за исключением некоторых специфических желёз и каких-то внутренностей. Плазму, навыки и другие компоненты, доступные для сборщика, продвинутые инопланетяне заточенные на механизмы И, и и другие атрибуты кибернетики извлечь не могли. Просто нечем. Более того, даже артефакты порой для них оставались величиной недостижимой. И пришла мысль. Из всего следовал простой вывод: технологии кураторов возрождения на голову, если не над две выше инопланетных. При этом даже дети ещё неведомых странников, разбивших в пух и прах биоников и техносов, оказались уязвимыми для наших наблюдателей. Махам спутник смели. Но это обдумать можно было потом. Так вот, если же кто-то после мясорубки между передвижными убийцами дронов и техносоме сталкерами остался бы в живых, добить ослабленного противника, друзей тут у меня не имелось и забыть. А вот оставаться вблизи предстоящего поля боя место столкновения крайне зубастых антагонистов дурость чистой воды ибо для саморазвивающихся биологических и технических систем обладающих псевдоразумом над которыми не имелось внешнего контроля приоритетная цель одна и это я о чём популярно объяснила система да и постоянно твердил сам себе констатировал мол сотня сотня опасность для друзей и подруг Тьфу, мля, зла не хватало. И ведь не вплетал новые данные в просчитываемую тактику действий, не выстраивал ее, исходя из текущих факторов, не учитывал важнейший элемент, придумал, как воспользоваться, и все на этом. Лучшее объяснение такого поведения – необъяснимая лютая хрень в башке. И все на грани ощущений. Вроде бы понимаешь, но не осознаешь, не проникаешься. Констатируешь, делаешь какие-то теоретические выводы, не отражающиеся на практике, как та чертова железяка из второго терминатора, у которой чип надо было переключить на обучение. Может, молотом по голове самому себе постучать? Но это я уже так, брюзжал. И все же... Сука, оставалось ждать до последнего, а затем... Или уйти сейчас, стелс и помахать ручкой? Но теперь давила, душила и влекла в пропасть зелёная пупырчатая тварь с вполне логичным: это всегда можно успеть. А здесь трофеи, трофеи, трофеи и шкура неубитого медведя. Всё это пронеслось в голове в долю секунды, когда гибающая справа провал скопления точек распалась на две части. Здесь выходила на позиции уверенного поражения врага группа из четверых Дроксов, 16 Вауздаргов и десятка диверсантов Гаргоу. Над пехотой черным огромным вороньем носились гарпии. Насчитал 18 штук. Вся эта свора мчалась со скоростью курьерского поезда, не переставая выпускать лазерные и бластерные лучи в летающие машины техносов. Со второй стороны провала, то есть слева от меня, на боевые позиции выкатывалось ещё больше тварей. Только макриц шесть и вдвое больше богомолов-переростков, чем в первой группе. Дьявольских собак с ними не имелось, зато летающие курицы образовали тучу, ту самую, из глубины которой выстрелы усиливались на класс. Похоже, дроксы подгребли под себя всё округу. Не зря же у них в свойствах значилось Социализации без единого командного центра отсутствует, однако данный элемент тяжелого вооружения может перехватывать управление на два воздаргами и некоторыми другими существами, уровень которых ниже на единицу. Не знаю, заметили ли меня шесть антропоморфных монстров со всеми четвероногими диверсами или же они преследовали какие-то свои цели, но картограф-анализатор, прокладывая их возможный маршрут, четко указал… что он пройдёт через пятиэтажный дом, где притаился я. Конец красной пунктирной линии упирался в тот самый подъезд, в те самые окна, откуда сейчас вёл наблюдение. Выводы выводы не радовали. Да, существовало место случайности, но требовалось чётко знать, меня ли вычислили поделки биоников или просто так совпало. В первом случае данный аспект поможет в будущем планирование следующих операций. Я ведь думал, учитывая, сколько и всего у меня имелось заточенного на скрытное нахождение и перемещение, что остаюсь для всех невидимкой. На деле будем посмотреть, как говорили в Одессе, или «А король-то голый?» Несмотря на то, что воздух стонал и шипел, разрезаемый энергетическими лучами, А количество ракет напоминало о раях пчел, вылетевших из улья. Техносы продолжали спокойно заниматься своим делом. Абсолютная уверенность в мощности силового поля поражала. Любители механизмов не вели огонь, скорее всего, ввиду того, что и сами не могли пробить изнутри незримый купол или кокон. Двусторонняя защита... Как вариант, отработают исследовательские дроны, достанут хозяева из глубин бездны зародыша артефактов, а затем помашут ручкой и растворятся в небесах. Наверняка. И вся королевская рать затем оставалась наедине со мной. Обозлённая, озверевшая, если, конечно, у псевдоразума имелись эмоции. И мои цели, и думая о плазме, по звезде и далёкой звездой воссияют. Вспыхивающие вспышки энергетических разрядов продолжали безрезультатно тонуть и исчезать в незримой защите, в метрах 5 от дронов, как камни в омуте. Тут тоже расходились радужные круги, но недалеко и не сильно. Идиллия завершилась с двумя гарпиями, которые размахивая тяжёлыми крыльями, набрали высоту, а затем рухнули вниз головой, достигнув силового поля и исчезли одновременно в ярчайших вспышках. а затем раздался звук чего-то лопающегося и протяжный стон. Тут мне стало не до наблюдения, однако успел отметить, как вся эскадра техносов словно выплюнула сотни и сотни языков огня, но их нашел такой же с земли. Первые собаки практически достигли моей позиции. Они двигались гораздо быстрее, нежели богомолы или те специально пропускали вперед тупую биомассу. Я всё же решил не вскрываться до последнего, наблюдая из глубинной комнаты в полуторке на третьем этаже. Теперь же знал точно, они меня сразу засекли. Следовательно, моей маскировке пора на свалку. Первая псина без всякой раскачки и остановок с ходу распласталась в высоком длинном прыжке, куда-той белке летяги. Целилась она в моё окно. и земного притяжения для неё словно не существовало. Я впопыхах материализовал молот в руке и встретил собаку над подоконником, держа оружие двуручным хватом. Ещё не успели опасть первые добитые животным остатки стекла из рамы, а боёк с ходу врезался в широкий лоб с огромной силой. По рукояти даже дрожь пошла, будто по наковальне врезал Псина, абсолютно беззвучно кувыркаясь в воздухе, полетела обратно. Однако на ее месте, цепляясь когтистыми лапами за подоконник, возникла башка еще одной. В комнату забиралась вторая мразота. Как дровосек рубанул сверху по затылку. Удар был настолько мощным, что голову просто оторвало. Из-за брубкой шеи брызнула кровью во все стороны, как из бронзбойта палила. А сверху лезла следующая товарка. И её, пусть удалось ударить из такой неудобной позиции в подбородок снизу и довольно слабо, но в момент касания прошёл гнев тhora, и тело мерзкой гадины разорвало на мелкие части, добавив в общую грязь ещё и обрывки мяса, осколки костей и, конечно, практически все ведро крови. Поблагодарил вновь всех богов, что на мне нано броня. Красота Феерия. Хорошо, половина с кишками осталась где-то за порогом и с каким-то чавканем, утягивая за собой остальное, полетела вниз. Это успел подумать, когда каким-то чудом, мимо, в считанных сантиметрах, и не будь на мне брони, даже бы почувствовал жар, прорезал пространство красный луч толщиной в руку. Падая на спину, перекувырнулся через плечи. Надо мной пролетел еще один смертоносный розчерк. В пару прыжков преодолел комнату, рыбкой ныряя в проём. Два луча вспороли пространство там, где я только что находился. Отверстие получилось сквозное. Когда я говорил сквозное, то не утрировал. Все бетонные плиты хрущёвки теперь украшали ровные отверстия. Можно заглядывать с внешней стороны во внутренний двор. Ощущение картонные коробки или будто и не стена вокруг, а нечто рыхлое. податливая, ненадёжная. И мысли, как горячий спицы, кусок масла проткнули. Захлопнула на автоматическую защёлку за собой дверь, выскакивая в прихожую, успевая забросить в комнату одну дидиэс, которая сработала сразу. Грохнуло, хлестнуло по стенам завизжавшими поражающими элементами. Рядом со мной вновь возник красный луч, оставляя ещё одну дыру. Соки, как плот насадит И словно видят все мои перемещения. Секунда, и я на лестничной площадке. Забросил в карман сразу две мины. Это для преследователей. Вновь еще один стальной лист отгородил меня от тварей. Надолго Шакалов это не задержит, но какие-то секунды мне даст. Вверх или вниз? Все решил поднимающийся топот. Туда полетела термобарическая граната. Сам я рванул вверх. ветром проносясь по маршам, практически не касаясь ногами ступеней. «Раз, два...» «Ду-дуу!» «Тяжко, гулко, жарко!» «И огонь, и пыль, и минус один процент защиты!» «А еще меня почти подбросило!» «Неужели гранаты от Саныча настолько мощные?» «Дела...» «Вновь пожалел, что остался!» Пока всё проходило практически без потерь, мне больше всего не хотелось подставляться под удары, так как броню восстановить не получилось бы, плазма на нуле. А так бы повоевал. Адреналин бушевал в крови, требовал действия, молил о вражеской крови, и ярость стала подниматься из глубин души. Не та обречённая, дикая, а шалая, удалая. Я вас всех тут в блин раскатаю. Порошок разотру, а потом его развею над проломом. М-да, на крыло Нехила. Но вторым потоком опять хозяйственные мысли. Ещё всего сутки назад казалось, что у меня любых ресурсов имелось в достатке, даже для месячного автономного плавания по местным морям и прериям. Несколько боёв показали обратное. Вновь вспомнилось, с каким восторгом и вожделением Хикари с подружкой встречали каждого Дрогса. А я с зентком-одиночком теперь радоваться буду, как подарку с небес. Придется. Опять чудом, но мне удалось избежать луча лазера. Неожиданно по наитию резко затормозив. Не это бы, уверен, сейчас нанаброня уже находилась в пространственном кармане. Сталкиваться с такими мощными энергетическими лучами не хотелось от слова совсем. «Чёртов дырокол, мля!» «И ведь это не богомолы так садят, у них мощности не хватило бы. Плавали, знаем». «Ещё вниз, Дидеэс!» «Это к здоровью путь, в рационе не забудь». Строчка из детского стишка про витамины засела накрепко в голове. Впору маршировать с такими фразами. Камера с разведчика показала, что не один, а два Дрокса, оставив решать судьбу техносов товарищем, заинтересовались домом и сходу открыли огонь по мне. Вот кто шалит. А над бездной творился сущий ад. Пламя, падающие и разваливающиеся на куски в провал дроны, лучи, сгустки плазмы, ракеты. Берега тоже во взрывах, вспышках, дымных облаках. Моим же уродам одной эрудийной пальбы показалось мало». И сразу шесть ракет рванули в сторону дома, почти по прямым траекториям. Завывала СК, предупреждая о предельной угрозе, а ещё топот снизу грузных тел. Он довольно громко раздавался в мёртвом подъезде. Взрыв, осколки, визжащие звуки рикошетов, пыль и хаос. Успел забежать в другую квартиру, заранее приготовленную для отхода. и выпрыгнуть, оттолкнувшись изо всех сил с балкона с другой стороны дома, пролететь метров 20 вперёд, затем на крытие. И бабахнуло, да так, всех в труху и всё. Даже мне предало хаотичное вращение до головокружения. Никаких своих для макриц не существовало, ровно по староцарской российской традиции бабы ещё нарожают. Тут же по окрестностям Даргов и Горгоу наловят. Нет? Вон купель, на что? Центральный подъезд сначала медленно, медленно, будто нехотя, а затем ускоряясь, стал проседать, а затем обрушиваться, заваливаться внутрь. В это время ещё пара ракет достигла цели, непонятно только какой. Обломки кирпича и бетонных плит, брызнувшие в разные стороны, смогли достать даже меня. Я ударился спиной о фонарный столб, потерял один процент с защиты и теперь пытался понять, куда бежать дальше. То, что нужно уходить, тут вопрос не стоял. Такая мощь мне не по зубам. Была бы плазма, а у бабки... Пыльно-дымное облако было настолько густым, что через него ничего не просматривалось. Я находился уже метрах в тридцати от злополучного убежища, И продолжал, держась практически возле самой поверхности, стремительно удаляться. На мини-карте отображалось, как и от второй красной тучи точек, которые до этого слева огибали провал, в мою сторону устремилась половина тех архаровцев. Но хорошо всего лишь даргов. Остальные бионические твари были связаны боем. Вашу мать, ждал, ждал и дождался. А ведь суки как-то между собой связь поддерживали. Странно это. Эске не фиксировал никакого радиообмена. И галка несвоевременная. Надо разобраться, какими средствами связи пользуются инопланетные ублюдки. Что самое удивительное, живых, орудийных и прочих систем становилось всё больше и больше. Твари стекались со всех сторон, как будто мёдом для мух кто-то ленту намазал. Несколько сотен, наверное, исплошные красные зоны на мини-карте. Кого тут только не было, начиная от крысанов и заканчивая огалтелой медветкой, которая словно акула выпрыгивала из воды, из-под земли, в комьях и обломках, как в брызгах, погружалась в пучину и вновь выбрасывалась на поверхность. Нет, это всё же дельфины так действовали. Чёрт, в грязный подземный дельфин И Орда, мать ее так. Успел с камер разведчика заметить, как один из богомолов прыгнул над пропастью, воспарил и приземлился на Орде-11, который сразу же, будто швейная машинка иголкой, истыкал своими костяными лезвиями. Две секунды и дрон стал заваливаться на бок, пикируя в глубины аномального тумана. Животное же, оттолкнувшись от фюзеляжа, Попробовала подобный финт проделать со вторым беспилотником, но его сняли прямо в воздухе, попав в грудину чем-то мощным и разрывным. От чего виновник торжества, хаотично кувыркаясь, полетел вниз за своей первой жертвой. И всё это на фоне сотен и сотен зелёных и красных лучей, оранжевых сгустков плазмы и жалящих по криволинейным траекториям ракет. Но стало не до наблюдений. За мной мчалась стая диких дергов голов в 20. Они успевали по лит на ходу, от чего приходилось ломать траекторию, метаться над бывшей дорогой, резко останавливаться. Пару раз даже смог на ходу забросить в гущу врагов ДДС, от чего их размётывало по дороге. Но эффект оказался слабым. Только 4 штуки таким образом удалось приземлить. Остальные, несмотря на то, что некоторые из них потеряли конечности, преследование не прекратили. Скорость у твари была куда тем более дам. Они всего лишь немного, на каких-то несколько десятков метров отставали от меня и держались как привязанные. Наметил небольшой микрорайон из новостроек, часть из которых находилась на завершающей стадии возведения на момент вторжения. Там можно и укрыться, и дать бой с наименьшими для себя потерями. Пока всего лишь оставил здесь два процента. А может, ну его, стелс и досвидос? Нет. Или да. Когда уже хотел уйти в невидимость и разобраться с преследователями по-свойски и по-дружески, пространство над летательными аппаратами техносов внезапно замерцало. Это отмечал краем глаза в окне разведчика. Мои визави неожиданно остановились как вкопанные, а затем рванули в разные стороны напуганными тараканами на кухне. «Это что с ними такое?» В это время, подавляя всех и вся своей мощью, проявился в пространстве корабль, обводами напоминающий звездный разрушитель из звездных же войн. Метров 30-40 в длину. Остальные летающие объекты по сравнению с ним казались детскими игрушками. мелькими мухами, окружившими здоровенного злого шершня. Гигант мат его так. А затем начался огненный ад или открылся его филиал на земле. С десята корудий выбросили сразу и плазму, и лазерные лучи, а ещё имелось похоже кинетическое оружие, потому что вместе с пламенем в рядах поделок биоников начало что-то взрываться. В разные стороны летели оторванные конечности, какие-то части. Всё в фонтанах чёрной крови и ещё чего-то отвратительного. Пламя, пламя и ещё раз пламя. А в земле оставались обугленные ямы. Пространство где-то там за спиной стонало, раздавалось шипение и взрывы, какофония режущая и бьющая по ушам, но радующая сердце и согревающая душу. А вот так, суки. Дырнул в плотную городскую застройку. Адский крейсер выстрелил пару раз из крупного калибра и мне в догонку, но не прицельно, скорее для проформы. Сгустки плазмы взорвались в центральном подъезде двенадцатиэтажного дома на уровне пятого. Здание устояло, но потёки искусственного камня, как будто вода, потекли по внешней и внутренней стороне стены. раздавался треск лопающихся кирпичей или ещё чего-то. Вот это мощь. И мы с ней на кулачках имел в виду возрождёнцев. Я уже задыхался, давно не приходилось так напрягаться, но успокоился и прекратил бегство только тогда, когда между мной и козырной Вундервафлей лежало не меньше 3 км. Взлетел на крышу шестнадцатиэтажного дома, откуда решил понаблюдать. Справедливо полагая, что теперь можно было бы и стелс использовать в случае новых проблем. Вот только возникал вопрос: где я смогу укрыться от всех напастей? Требовалось отдохнуть, а ещё хотелось курить, до зуда в ушах, что, собственно, и сделал, наблюдая. Конечно, я не высовывался и не стоял по-адмиральски, копируя Тополь с плющих, а аккуратно выглядывал из-за парапета. и пользовался камерами разведчика. Картограф-анализатор сторожил пути подхода ко мне с другой стороны дома. Вообще оба прибора обеспечивали круговой обзор. Там, где раньше от твари было не продохнуть, всё горело и дымило, рассмотрел через прицел винтовки китом выброшенную на край провала медвеdtку переростка. Ей верхнюю часть туловища оторвало напрочь. Отлично. Теперь план Техносов стал предельно понятен и Ясин. То, что далеко не я на этом свете самый умный и продуманный, доказала практика, в очередной раз повазив носом по асфальту. Хотя слишком строго стал относиться к себе. Я не ожидал, да и не мог даже предположить, что Дроксы могли сбиться в такую кучу, а ещё всю окрестную шваль собрать. Ни разу подобного не видел. Даже на поселковом полигоне такие ситуации не моделировались искусственным интеллектом. Сталкеры тоже были не с детишек. Они на планете озарявали уже не первый год, поэтому тактику своих извечных врагов знали от и до. Как я понял, дождались, пока все ближайшие силы противника тянутся в бой, чтобы не рисковать в их поисках по окрестностям. Крейсер держали под защитно-маскировочным куполом до последнего, а затем нанесли один единственный удар, сметая всю шушеру. И сейчас вокруг провала всё горело, дымило и представляло собой хорошо прожаренные огромные шашлыки. Жрать, конечно, дрокса даже с голодухи противно для да Нельзе и невозможно, скорее всего. Хотя некоторые китайцы вон без всякого недоедания сметали любую дрянь от неродившихся младенцев до всяких червяков, а куриные яйца в моче это просто деликатес. Так что человек, та ещё скотина, может и мегамокрицу употребить под водку с закуской. Мда. Ну и мысли. Затянулся, принялся наблюдать за дальнейшим развитием событий. Было интересно и требовалось, чтобы немного Джампа откатился. А ещё нужно срочно было обдумать и придумать, как и когда забирать тактический заряд повышенной мощности, который я по дурости разместил в эпицентре боевых действий. Тем временем над крейсером показалось ещё два корабля, напоминающие скорее наши в прошлом грузовые вертолёты без салона, трюма и прочих изысков, которые вместо них перетаскивали специальные контейнеры. Вот те такие притащили. Сразу по три штуки. Приземлились, оставили на месте груз. При этом филигранно расставили их в виде прямоугольника на краю провала, оставив значительное пространство в центре. Навскидку, там хватало места, чтобы довольно свободно приземлиться обоим SDR-T7 и тройки JDP-12, что летательные аппараты сразу же, собственно, и проделали. Массивные параллелепипеды тем временем стали раскладываться, трансформироваться. Задние стенки соединились между собой, образуя полностью закрытый периметр. Сверху угловых контейнеров изнутри показались на свет явно лазерные турели, сплошь увешанные пусковыми контейнерами. Неплохо. Летающий исполин тоже приземлился рядом с формирующейся базой, точнее завис так как никаких лап не выдвинулось. Две трети передней части его оказались над провалом. Вниз пополз сзади широкий трап, открывая пространство трюма, где ровными рядами стояли неподвижно роботы. С одним из таких мне удалось познакомиться в разваленных супермаркета, где я нашел первый артефакт. Вот тяжеленная, явно бронированная створка коснулась земли, вонзилась в нее острыми выступами по краям. И первый ряд киборгов, вооружённых все как один бластерами с ракетными установками, сделал слитный шаг вперёд. Выверенность движений завораживала, ровный военный парад. Солдаты действовали как один механизм. Они сразу рассыпались по окрестностям, держась стройками. Всего насчитал 14 подобных групп. Патрули. Серьёзный подход. Появились и красномордые собственной персоной, одетые в экзоскелеты разных модификаций и моделей, 12 человек. Те тащили с собой какое-то оборудование в кофрах самого разного калибра, которые принялись устанавливать. Явно лишь опознал параболические антенны, ещё за чем-то колдовали над турелями, настраивали, занимались и другой непонятной полезной деятельностью. Полезное и понятное дело для них, не для меня. Забрать заряд теперь не получилось бы при всем желании. Он находился в прямой видимости от работяг, разделяло товарищей метров тридцать. Инопланетяне же планомерно и методично закреплялись. Сходу обустроили базу, теперь им оставалось только удерживать позиции, отстреливая разную мелочь, допочивать на лаврах, собирая зародыши и артефакты. «Молодцы, что сказать. Но, суки, надолго-надолго они здесь. А не добавит ли огонька, дабы ознаменовать и отпраздновать столь знаменательное событие? Может, и к крейсеру прилетит?» Находясь на расстоянии около четырех километров от злополучного провала, я вновь с ненавистью посмотрел на техносов. Тем плевать было на мои гляделки, они и занимались делом. Сосредоточено, целенаправлено, без всякой суеты. Вокруг лагеря появилось еще шесть каких-то турелей, явно автоматизированных. Десант из роботов продвигался медленно и неумолимо. Судя по вспышкам лазеров и бластеров, зачищали округу. Гниды. До тел Мокритс тоже не добраться. Ждать, пока противник натешит душеньку и все соберет тоже. Вряд ли их стояние не на Угре закончится до того места, как я покину эти места в поисках частей. Слишком хорошо обустраивались, явно надолго. Главное, чтобы в пылу сражения не пострадал заряд и сработал. Была, не была. Ну, и на кого Бог пошлёт. Активировал подрыв, прыгая вниз рыбкой. И тут же всё затопил белый-белый свет. Затем показалось, что даже земля как-то просела, прыгнула, а потом пришёл черед грохота и ударные волны. Теперь окружающее пространство не защищал силовой купол поселения, под которым до этого и происходили подобные катаклизмы. Но сейчас высвобожденные тонны и тонны в тротиловом эквиваленте заставили с собой считаться. Огненная волна же смела всё на своём пути. Что-то сожгла до чего-то и не дотянулась. Если бы не умные фильтры, то оглох бы. Они, прикрытые домами от урагана бушующего снаружи, утащило бы как пушинку. Симфония смерти и разрушения продолжалась совсем недолго, какой-то десяток секунд, но то, что она сотворила, На месте копошения техноссов сейчас образовалась огромная воронка и плавилась и текла ручьями земля. Контейнеры, похоже, испарились после того, как крейсер потонул в ярчайшем свете. Это видел через камеры разведчика. Больше его нигде обнаружить не удалось. Или главный калибр был испепелён на атомы, или получил повреждения, ныряя в ненасытную бездну, или успел скрыться. Например, телепортируясь и врубая на всю мощь защиту. Но последнее маловероятно. Хотя со счетов тоже сбрасывать не стоило. Шестнадцатиэтажный дом стоял, однако остатки, где имелись стёкол, вынесло напрочь, насовсем и навсегда. И пластиковые рамы кое-где погнуло, а может, до этого момента не обращал на них внимания, а все повреждения дом получил гораздо раньше. Не суть. Вот чего точно раньше не было. Так это того, что на расстоянии примерно в 1 км от центра взрыва тут и там валялись вывернутые монструозные деревья с их уродливыми корнями. Ржавые вросшие остовы автомобилей в близлежащей пробке разлетелись в лучших традициях Кигельбана. Разрушенные дома, умножившиеся вокруг, хорошо так руины, и, конечно, повсеместно вспыхивали пожары. Дым Гарь, вонь. Ну, хоть что-то. Захватчик им показал, где раки зимовали. Вот только тут следовало помнить. Начнешь озаровать без меры, пришлют со всеми средствами усиления отряды чистильщиков. Тогда всем небо с овчинку покажется. И непонятно, почему до сих пор инопланетяне не выпилили землян-возрожденцев. Тоже вопрос вопросов. Рассматривая филиал Ада, размышлял и курил. Не прошло и минуты, как перед глазами со звуками фанфар возникла голографическая надпись. Внимание! Вы едино временно уничтожили более 20 представителей иной цивилизации расы Техносы, захватившей вашу планету. Открыта характеристика ксенофобия. Прокачивается только действиями. Убивайте как можно больше пришельцев. За каждый уровень плюс 5% дополнительного урона по инопланетянам, их животным, механизмам, кибернетическим системам и прочим конструкциям. Максимальное значение характеристик без дополнительных модификаторов и иных средств не может превышать значение 20. 10 – первый предел. Земля лежит в руинах, человечество повержено и отброшено в каменный век. Жалкие остатки скрываются, прячутся и пытаются просто выжить. Участники проекта Возрождение слабы, разрознены и не готовы бросить вызов угрозе такого масштаба. Но это никак не останавливает вас. Вы идёте по трупам врагов, и вы уничтожаете всё, что кажется чуждым. Ярость застит вам глаза, и ничто вас, кроме смерти, не остановит. Не заставит свернуть с выбранного пути. Получено достижение Беспощады и жалости 1. Выберите награду. Смерч. Модернизируемая боевая надстройка для СК, позволяющая один раз в 120 минут создавать на расстоянии до 150 м область диаметром 10 м, купол, в которой 20 живых или неживых объектов будут поражены электрическими разрядами класса А+, а остальным наносится урон, соответствующий навоку лезвия ветра B++, количество неограничено. Боевой рандомный навык UP+, активируется автоматически, прокачка до пятой ступени. Формирование происходит на основании анализа ваших действий, которые привели к получению достижения. Ввод в проект возрождения новых разумных. Количество – 2000 человек. Площадь распространения участников не может быть задана на данном уровне достижения. Доступна только произвольная. Продолжение. Параметры социального поведения участников при выборке материала не могут самостоятельно задаваться. Доступны только базовые. Рейтинг опасности – плюс 500 тысяч. До следующего уровня необходимо набрать 100 тысяч очков. Ксенология 1. Внимание! Выбор награды должен быть осуществлен в течение 58, 57, 56... Нет, последний вариант сразу отпадал. Пока необходимо было хотя бы базу обустроить, а для других глав поселений стараться, ага-га. Ага. И ещё терзали смотные сомнения по поводу материала. Кураторы вот 100% накидали бы настоящего человеческого мусора. Мне их рандом известен. Сколько уже подонков постречал. Среди этого дерьма обычные люди, как островки среди безбрежного океана. Хотя мог и наговаривать, и у меня уже комплекс, как у тех полицейских, сформировался, которые каждый день видели одних преступников, поэтому и других людей подозревали во всех грехах. Конечно, неизвестность манила, как и хотелось посмотреть, насколько улучшается навык при его прокачке до пятой ступени, но выбрал смерч. Да, предлагалось боевое умение. Вот только вдруг опять система выкинет нечто для одиночных целей. А массированная атака по площади, учитывая её мощь. Всё же А+ это сильно. И стоило она дорогого, взять тех же гарпий. Лёгким движением руки, точнее брови или мысли, и средняя стая исчезала. В последнее время очень часто группы противников встречались, и тенденция нарастала. Поэтому пусть кот в мешке всегда интересен, но выбирать будем его не в этот раз. Порадовало понижение ксенологии. С другой стороны, за напыщенный разговор с турниром дали плюс 1. За 20 вражеских бойцов сняли. Нам ли быть в печали? Рейтинг опасности. Интересно, какое место мне присвоят в 12 часов, когда происходит не только ежедневное закрепление прогресса, но и расчёт текущего положения. То, что я далеко не самый-самый продвинутый и опасный, говорило и количество участников. и текущая позиция где-то внизу что он давал в реальности кроме не возможности получения наград за дружелюбие а также не позволял мне вызвать кого-то на дуэль из более мирных собратьев неизвестно награды за первую неделю закончились больше никто ничего не выдавал да в конечном итоге я оказался в плюсе но не потому что так задумал сам а всего лишь из-за желания системы иногда складывалось ощущение она мне подыгрывала и к чему-то подталкивала. Но всё было столь мимолётным в виду обычной линейной логики. Хочешь в Веденоград боевые навыки, артефакты и другие преференции, направленные на причинение добра ближним и дальним. Сражайся и получай. Хочешь какие-нибудь бонусы к науке? Развивайся в ней. И так с любым видом деятельности. Не знал, но был уверен, что даже обычные собиратели ведущие по стезе Стаханова получали нечто своё, святое. И практика Токио показала: на определённом этапе можно всегда повернуть в другую сторону, когда все награды собраны и получены. Другое дело с убийством разумных. Здесь уже только Алга. Вновь оценил разрушение. Нет, всё же отличная оказалась идея с размещением заряда. Подозревал, крейсер точно ушёл в минуса. Но только потому, что совершенно оказался не готов к такому привету. У него и трап раскрыл нотро, а защиту летающий монстр, похоже, на время отключил. Всё совпало. Будь тот в боевой ипостаси, то вряд ли получилось так ссадить красиво. Всё, ещё одну сигарету и пора за дела браться. Минут через пять пришло сообщение от красномордого компаньона. Я верю в Тора, да падут все наши враги. Ты сказал, и они уничтожены. Столько времени мне не удавалось причинить никакого вреда дому орков. Даже мелкого арима не получалось убить. Но вот, стоило только поверить в твоё божество, в его величие, стать одним из последователей, заручиться поддержкой, как беды и горести, а также смерть поразила их. Остатки сейчас добивают более слабые враги, а я граблю их жилище. и уже забрал себе женщин. Теперь у меня три жены, и я буду богат. Слава Тору. И ещё, Килхантер, скажи, можно ли рассказать самым близким и верным товарищам о чудесах, творимых Тором? Уверен, они с радостью станут его адептами, ибо доказательства силы вот они. Да, кому-то хорошо играть награбленная. Лозунг всех времён и народов. А у меня минус заряд и чу ты пнул поганую зелень бронированным башмаком так, она футбольным мячом улетела обратно в тот угол, откуда вылезла. Настройка ни раз и ни два спасёт жизнь, даже на арене можно практически не напрягаться. Активировал и забыл, ровно как ту умную ракету. За такое можно ещё и грязную бомбу отдать, потому что проще и легче найти что-то серьёзное и обменять таким на заряды. Так что сработал снова в плюс. И плюс этот поможет. Опять же, благодаря данному финту, вера адепта выросла, соответственно, лояльность возросла. А это доступ к рынкам техносов. Добыть да артов и уверен, даже чертов крейсер можно будет прикупить. Не говоря уже о новеньком, только что состапили и глайдеры. Единственное, что не радовало, каждая продвинутая чуть выше среднего тварь меня видела. Вот это действительно очень и очень плохо. Засада. Но опять же прояснил данный аспект на берегу, и теперь можно действовать, исходя из точного знания, а не неких предположений. Так размышляя, я направился к месту сбора ресурсов бывших скальдовцев, напоследок вновь окину взором дело рук своих. Душа радовалась, даже пела. Ну и ну. А плазма все равно нужна. Надо искать твари. кня не обращаться не хотелось. Не любил я быть кому-то должным. Да, типа чувства и семья. Вот только совместное проживание у нас такое продолжительное, без году неделя. Встречи ещё реже. Нет ни доверительных отношений, нет ничего, чтобы прийти и сказать: "Жена, доставай заначку". Ничего я ещё не положил в тумбочку. Поэтому только своими средствами, только своими силами. Ещё неизвестно, как Засана старо расплачиваться, если, конечно, эвакуацию раньше не произведём. Не хотелось лишаться животного, но чем чёрт не шутил? И ощущение оттикающих часов, звук метронома, а внутри некий механизм, заставляющий ускоряться и действовать быстрее. И что это? Чувство реальности и интуиция или паранойя? Кто бы точно знал? И что нам теперь делать? Что? Заходился в истерике низкорослый, мордатый бородатый мужик под одобрительное борчание толпы. Скажи нам, о освободитель, ты ведь всем принёс благо? В тоне скепсис и утверждение обратного. Такие как ты разрушили наш дом, лишили нас дополнительных жизней, забрали у нас всё, а теперь мы должны почитать вас как благодетелей? Это выростоптали всё, что нам было дорого, убили тех, кто нас защищал от опасностей этого мира, а сейчас заявили: "Вы, господа и дамы, свободны". От чего? От чего, вашу мать, мы свободны? От кого? От нормальной жизни? Что мы будем делать с этой вашей свободой? На хлеб намажем? Или она нам поможет противостоять смертельным опасностям нового мира? Ничего подобного. «Ничего!» Нет, конечно, городские сумасшедшие бывали, но когда их сконцентрировано в одном месте больше сорока человек, поневоле задумывался о собственном душевном здравии. «Все ли я делал верно? Может, это со мной что-то не так? И у меня проблемы с головой?» Ведь остальные люди полностью поддерживали говорившего. Орали яростно и зло в особо эмоциональных моментах. А их предводитель, черпая вдохновение в одобрение, толкал и толкал обличительную речь. Те же, если бы могли, меня бы точно разорвали. А так, хоть и буйствовали, выражали фи, но агрессию боялись проявить. Для меня же все они мясо. Раскатал бы в блин. И это желание крепло, становилось доминирующим. Бородач брызгал слюной и тыкал указательным перстом, который хотелось сломать. вздивал к небесам руки и вещал, сука. нёс такую ересь, от которой волосы шевелились на затылке. И извечный вопрос: неужели такие идиоты бродили рядом со мной в той ещё жизни? Посмотришь, вроде бы человек как человек, голова, руки и ноги на месте, на деле дичь. Абсолютная. А ты спросил у кого-нибудь, нужно ли нас освобождать? Мерзавец последнее слово произнёс уж совсем юрническим тоном. Может быть, у него дланью вычленил кого-то в толпе? Или у него, или у неё? Нет. Пауза и медленное отрицательное покачивание головой, а на морде выражение вселенской скорби. Ты просто сделал так, как сам захотел. Меня, например, всё устраивало. Да, устраивало. Я работал, зарабатывал себе на жизнь, меня защищали, кормили, обеспечивали дополнительные попытки возрождения. У нас были перспективы. Мы все могли вырасти, правильно я говорю. Да! Слитный рёв десятка, а то и двух глоток, а у меня рука, лицо. Вот-вот, безопасность наконец тоже дорогого стоит, особенно по нынешним временам. когда непонятно, откуда нам может грозить смертельная... Да, я повторяю, смертельная опасность. И теперь точно мы не выживем. Каждый тут умирал не по разу. Все. И возрождались. Потому что о нас заботились. Эти. Эти. Они нас лишили и этого. Они лишили нас жизни. Эти. Этого. Да пошел ты. И нужно многое сделать, чтобы дать нам просто выспаться, отдохнуть наконец. Наши хозяева, как ты говоришь, а по сути, просто главное, директора, шефа и так далее, везде должен быть порядок. Они нам это давали. А сейчас что? Что мне делать сейчас? Уставился вновь на меня, и все повернули головы. Всем нам, что делать? Скажи, будь другом. Где брать пищу, где нам обрести кров? И если мы сейчас умрём, то уже навечно. Ты понимаешь это? Именно ты, да плевать тебе и твоим хозяевам. Обвёл одобрившую его интенции толпу правой рукой. Молчишь? У меня нет хозяев. Смок, сука, смог меня зацепить, и в глубине души всё закипело. Зашевелилось зло, и первозданная тьма протянула свои щупальца, прося и моля начать резать стадо, раз не понимает очевидного. С трудом сдержался, но даже автоматически забрало шлем и опустил. «Нет, это не наш метод. Следовало всегда помнить. Толпа никогда не отличалась интеллектом, даже если в нее ввести интеллектуалов. А тут и подавно». интеллигенции полно, а те по сути та ещё масса. Но каков фрукт, ратор чёртов. И как ловко завладел вниманием, проникся пониманием, пока я хлопал глазками, охреневая от происходящего. До последнего надеялся, что это остаточный эффект от химии Труммана, в купе, как я назвал с подавителем воли, который его уничтожил, после чего бывшие рабы обрели право голоса, как и возможность высказаться о болевшем Да лучше бы они молчали. Для меня же это был диагноз. В голове не могло уложиться, как можно поменять свободу воли, свободу мысли, свободу действия наконец, просто на дерьмовую душманскую баланду. Даже не из-за страха за близких людей, нет, его не имелось и в помине, просто потому, что так спокойней. И чем тогда человек отличался от той же свиньи? Философию попёрла «Мне время. На самом деле все просто. Не нужно усложнять, было бы предложено. Не хотите, дорогие, отвечать сами за себя с катертью дорога? И еще одна мысль. А не хотел ли местный Ельцин повесить на меня ответственность за их судьбы? Мол, там нас кормили, теперь и ты этим занимайся. Все могло быть. Чужая душа потемки». Если изначально по моему плану невольники после уничтожения конвоя частично примыкали к паству Артемия, остальные ждали под сенью свободного репликатора, когда будет основан клановый комплекс или развёрнут посёлок, то теперь концепция требовала пересмотра. Чёртова система, чёртов рандом. Но ну, не верилось мне, что столько народа, выдернутого случайно и также случайно, оказались абсолютно на одной волне. Похоже на массовый психоз или умапомешательство. Понял и следующее. Даже ради плюшек на первоначальном этапе такие люди мне были не нужны от слова совсем. Согласно народной мудрости, паршивая овца всё стадо могло испортить. А что сделает целое стадо, где одни паршивые? Да, вот любого нормального человека в такой социум убьёт, в нём веру во что-то стоящее, настоящее, сразу и напрочь. Главный вывод Очень-очень осмотрительно нужно не только принимать людей в клан, но и просто в посёлок. Конечно, всегда существовали методы, по примеру того же Тихова, где ненужных людей, забрав у них всё, пускали на компост. Но чем тогда молот отличался бы от любого бандитско-фашистского анклава? Ничем. Можно, конечно, толкнуть речугу в духе Маленького принца. Мол, мы ответственны за тех, кого приручили. Вот только если данная сентенция еще как-то относилась к животным, бессловесным тварям, не способным мыслить, то к людям. Ее можно применять не от большого ума. Тьфу на них. Тьфу. И даже сплюнул в сторону, а слюна тягучая, липкая, повисла на ниточке, заблестела на солнце. Злости моря. Но в первую очередь на себя. И я еще на эту биомассу тратил свое драгоценное время. испытывал некое чувство вины, что они попали в замес из-за моей мести гистаповцам. К чёрту, к дьяволу. Главный сектан Артемий смотрел на меня с этой кое-все понимающей полуулыбкой святого, в которой одновременно запечатлелось множество эмоций: от "я же говорил тебе" и до вселенской скорби от неразумности ближних своих. Встретил его по пути сюда, но в отличие от меня он шёл ни от кого не скрываясь. не перебегая с одной позиции на другую. Шествовал с гордо поднятой головой в сопровождении трех своих адептов, которые тоже никакой маскировкой или еще чем-то не озадачивались, а просто держались рядом. И ведь их никто не трогал. Я специально понаблюдал. Живность, а рядом находилась сразу с пяток рагабанов, те что-то рыли, на людей не обращала никакого внимания, будто не видела. А может так и было? Поздоровались. После короткого разговора про как дела, тот неожиданно заявил: "Не нуждаются они ни в чьей помощи. Забудь о них. Они не примут ничего и ничего же не поймут. Лучше занимайся своими делами и оставь их самим себе". Подумал, а затем продолжил: "Души их отравлены давно. Те, кто выживет, может и вытравят этот самый страшный яд, но скверно разъело до основания все опоры". Поэтому не стоит метать бисер перед свиньями. Им нужен корм и помои. Костыли в виде химических средств и ментального контроля от Трумана всего лишь привели в состояние гармонии их внутреннее я. Хотелось ответить грубо: "У тебя забыл спросить", но сдержался. Мне Артемий был нужен. Не хотелось сделать огромный крюк, чтобы сопровождать невольников в его ольховы. Вежливо попросил, а ещё договорился, если всё же найдутся желающие, забрать их и отвезти к свободному репликатору. Пообещал через пару дней решить вопрос с беженцами. Сектант лишь горько усмехнулся, покачал головой, но согласился и попутно уточнил, что он ни с кем воевать не будет и ни к чьей стороне не примкнёт. Не больно-то и хотелось. А начиналось всё довольно просто, можно было к предстоящей операции так не готовиться, не мудрить и не ждать отката навыков, потому что первая и, как оказалась, последняя группа из 14 надсмотрщиков и 43 рабов, мне и без специальных умений на один зуб. Их оружие и броня не превышали уровень Б. С другой стороны, не лучшие же боевики поселения должны привлекаться для рутинной, в общем-то, задачи. охраны каких-то рабов. Товарищи обнаружились в 3 км от прошлой точки, ровно в том полуразрушенном микрорайоне, на который указали вчерашние пособники нацизма как одно из основных мест сбора. Здесь по всем показателям было относительно спокойно. Редкие твари и столь же часто встречающиеся поделки техносов. Основная фауна крысоны, небольшие стаи собак, одиночные зомби, ргебаны. И вездесущие мины и ежи. Иногда появлялись беспилотники в небе, но чаще не обращали внимания на людскую суету, ограничиваясь вызовом сеятели DDS. Впрочем, и ресурсы не баловали эксклюзивом. Имелись только самые распространённые: древесина, обломки железобетонных конструкций, кирпичи, оставы автомобилей, камни и другой мусорный контент. Но он был жизненно необходим ли производство низкоуровневых картриджей. Сразу пришла в голову мысль: а если на такие простые задачи сориентировать тех же Киборгов или другие модели роботов? Уверен, их имелось огромное количество в арсеналах и для самых разнообразных задач у технасов. Так вот, если использовать именно их, изменится ли что-нибудь? Предполагал Единственным препятствием может выступить некое ограничение. Например, в взаимодействии с поселковыми или клановыми сборщиками в лучших традициях кураторов предполагало обязательно наличие разумного. Впрочем, им тогда и будет являться оператор дронов. То есть при любом раскладе имелись варианты множество. Их требовалось проработать и использовать в практической деятельности. Так добавилась ещё одна необходимая позиция в список покупок. картриджей нужно будет море. Учитывая, что необходим просто взрывной рост, взрывное развитие, иначе не видать удачи. Арты требовались срочно арты, а ещё вводить как можно больше технасов в проект возрождения, чтобы и навыки им продавать, и опыт, и мутаген, и многое другое. А так пусть трактора пашут, они железные. Вообще в текущих реалиях, на мой сугубо взгляд, Работы это не просто пережиток прошлого, они не нужны, особенно если механизировать и поставить на поток добычу ресурсов. Охотников и собирателей различных ингредиентов из тварей в данную социальную категорию без различного рода ухищрений не загонишь. И смысл посылать с ними надсмотрщиков отсутствовал напрочь. Держать их под контролем. Уверен, тогда они просто слопнулись бы. Сама операция Фриде прошла как по нотам. Учитывая, что охранники сбились в кучу, обсуждают текущее положение дел, а также строя планы о дальнейшей судьбе. Часть предлагала присоединиться к Петровичу, другие голосовали за Сашу Чёрного, а пара склонялась стать последователями Дарка. Впрочем, никакого разbroда и шатания. Товарищи просто решили, если не сойдутся во мнениях, поделить рабов между собой поровну. А дальше каждый по отдельности искать своё счастье. Минут 20 при помощи разведчика слушал этот бред. Невольники тем временем безучастно сидели на одном месте, но некоторая свобода у них имелась, и не выглядели они бездумными куклами, потому что и курили, и переговаривались, и даже некоторые пили чай или кофе, кто-то жевал бутерброды. Граната с ёрмом сработала как нужно. А дальше, прежде чем сломать управляющий артефакт, приступил к допросу пленных. Кстати, кроме этой укаски, других предметов подобного класса не имелось. Жаль. Так бы сегодня ещё торниру закинул на продажу и обмен. Как уже отмечал до этого, после использования данной разновидности химии у подопытных оставались чувства. На мой взгляд, это скорее минус, чем плюс. Но в целом выяснил лишь одно: Со стальными группами связь потеряна. Это сводная солянка из четырёх оставшихся в живых. А ещё данные товарищи не чуть не огорчились тому, что последний рейх в пламени и дыме погрузился в ад. Они давно хотели сделать ноги от безумного фюрера, только боялись, так как тот поддерживал дружественные отношения с близлежащими бандитскими анклавами, поэтому их выдали бы на раз. В нормальные поселения учитывая опыт рабovладения, а также немалую в нём роль, они не хотели соваться. Тоже думали, что их могут и осудить с последующей ликвидацией. И чётко понимали и представляли себе отношение большинства наших граждан к различного рода возрождению гитлеровских идей. И ничего хорошего не ждали, и, на мой взгляд, правильно делали. А затем Уничтожение управляющего артефакта – моя короткая речь про свободу, равенство и братство. Даже предложил дальнейший план действий. Но нашла коса на камень. И так по нему врезала, звон на всю Ивановскую пошел. Из толпы, как тот Ленин на броневик, взобрался бородач на остов какого-то джипа. Высказался. Отошел в сторону к моим спутникам. «Я о тебе говорил, это сломленные люди», – медленно произнес Артемий, глядя на огонь костерка, который они споро развели и вскипятили в котелке воду для чая. Языки пламени сейчас отражались в темных глазах сектанта, отчего взгляд чем-то напоминал демонический. Впрочем, злости в них не было, а в словах лишь констатация. Помни одно, я многим и многим тут предлагал новую жизнь, без оков, без ограничений, настоящую свободу. Сколько-то согласились они с нами, остальные ушли искать новых хозяев, некоторые просто новую жизнь. Остались те, кто в глубине души хотел остаться, кого всё устраивало, и их не переделаешь, а погибнут они все глупо. Да, глупо. Сложно не согласиться. Тем временем у нас на глазах ошалевшим охранникам вручили обратно оружие. Двигался Яна на автомате, джампак использовал редко. А так перебежки, ломание траектории, осмотр окрестностей и дальше по накатанной. Несмотря на то, что времени тратилось значительно больше, чем путешествие как по Бродвею, такая тактика приносила плоды. Она всегда их приносила. Я избегал скопления детищ биоников, поэтому вездесущий Джерд Эс меня не отвлекал всякими зачистками. Но выбран данный способ был в первую очередь только для того, чтобы обнаружить Дрокса или других представителей инопланетной фауны, которые могли мне помочь пополнить запас плазмы. Опять отметил, что количество тварей значительно увеличилось. Кроме этого, средний уровень их развития повысился, пусть не на порядке, но значительно. Встретить даже пятого уровня мину ежа не получалось, минимум десятки. Видимо, приближалось время битвы. И ещё значительно усилилась роботехника. Пауки и даже патрули киборгов стали встречаться практически в каждом квартале. Ещё им в подспорье RDI-11. От них пусть и не темнело небо, но постоянно в пределах видимости находились тройки. Они зачастую вели активную деятельность, ракеты и лазеры использовали повсеместно. И еще одна странность. Либо враги заключили между собой какой-то пакт о ненападении, либо еще по какой-то причине, но бои и столкновения между инопланетными тварями всех мастей были сведены к минимуму. Поэтому беспилотники, скорее всего, уничтожали представителей человечества. В целом пока уровень наблюдательности разного рода противников не превышал мой, направленный на пассивную маскировку. Это радовало. Хотя о дроксах, которые возле провала меня выкупили на раз, не забывал. Своими глазами удалось понаблюдать картину, как спокойно разменивались в 10 метрах друг от друга вездесущие богомолы в сопровождении псов-диверсантов и тройка киборгов, вооружённых тактическими бластерами. Макриться перероста, к моему глубочайшему сожалению, отсутствовала. А я её высматривал, учитывая, что дерги очень часто сопровождали именно эти единицы тяжёлого вооружения. В итоге потерял больше часа. Хотелось материться, даже пару раз едва сам себя сдержал, чтобы не вступить в короткую схватку с гадами. Нет, дело было не в обкатке, но в навыках, а в том, что море злости и какая-то пустота внутри требовали первое выхода, второе заполнения. Это гнетущее чувство у меня осталось после освобождения. Веры в человечество и так не имелось, а тут удар был нанесён мастерски и по каким-то базовым, глубинным ценностям. Впрочем, я знал, как избавиться от всякой ерунды в голове. Делай, что должно, и пообещал сам себе, именно этим и буду заниматься. Несмотря ни на что, плю я на все припоны. Решил, что на сегодня хватит с меня приключений и надо заканчивать носиться по городам и весям. Предстояло встретиться с любимым, передать ему снятые с него же навыки и очки развития, характеристик и прочие ценности. Затем следовало заняться взятием под контроль наиболее понравившегося мне свободного репликатора, который сейчас находился под тщательным наблюдением людей полковника. Там окопались очередные сектанты, и отнюдь не мирные, скорее по манере поведения походившие на такийских. Вот тоже интересное кино. Они будто чувствовали возможность обеспечения их безопасности от внешних угроз, подле и напланетных конструкций. Поэтому найти безлюдный или бестварный монумент не получилось. Я вновь прикинул расстояние до Надежды. 34 км, 22 до Новой Москвы. Всё в рамках даже пока до конца не ратифицированного соглашения. Свободный репликатор находился на берегу судоходной реки в центре небольшого городка, который, если бы всё развивалось как развивалось, через какое-то время превратился в один из микрорайонов Зеленоминска. В принципе, для старта неплохое местечко, учитывая тот факт, что никаких больше поселений поблизости не наблюдалось. Замигало окно входящих сообщений. Ожидал Саню, но это оказался лорд Дарк собственной персоной. Привет, Кил. Возник вопрос, требующий ответа. Саныч точно нейтрализован. И сколько ты его сможешь удержать? К чему спрашиваю? Хочу из этого долбаного альянса выйти. Но мне требуется хотя бы неделя без появления этого высоколобового чудака на букву М. Учитывая шлем, решил связаться по аудиосвязи. Всё проще и быстрее, чем каждый раз останавливаться и измышлять ответы, проверять их, а затем отправлять. Хотя была и своя прелесть, как и польза именно от текстовых посланий. А ещё это было просто важнейшее на данном этапе весть и боялся даже загадывать ответил глава мертвецов мгновенно а я сразу взял бы быка за рога точно могу гарантировать месяц саныча в это время не будет а вот дальше неизвестно но не забывай чем больше ты тянешь с решениями тем больше вероятность что ваши смотрящие пришлют кого-то ещё мало ли как они связываться с учёным договорились не выйдет вовремя и тогда посылка в виде нового урода конструктора социальных отношений, мать его, и такой же реальности. И ещё одна проблема. Он, похоже, от мозголома привит, кольнул разок, но тот справился. Насчёт Саны, что тебя понял, и то хлеб. Кстати, ты разве не знал, что действия мозголома конечны? Голос Дарка в конце фразы принял уж совсем удивлённой интонации. Нет, вроде бы мне сообщали о необратимости процесса, и даже реплицировавшиеся жертвы будут навсегда безумны. Но это говорил тот же Саныч. Судя по всему, веры ему не должно быть даже в таких вопросах. Нет, оно заканчивается. Зависит от многих показателей жертвы, но в целом от 40 минут и до 3 суток. Столько может бороться организм. В 3% случаев жертва просто умирает в корчах. Однако, если ты в это время отправишь привет Ивану Респ, то он останется навсегда дураком, пускающим слюни. Именно так работает мозгалом. Санача подобное не устраивало. Он хотел разработать средство, которое сносило голову любому и навсегда. Теперь понял. А ты зачем решил покинуть вашу дружную когорту? Так сразу и не расскажешь. Там многое, да, многое. Воскаков несёт очередной бред, Наполеон Хренов. Поэтому я решил, что тянуть дальше нельзя. Не все под их дудку плясать. И если Петрович с его силами не побоялся бросить вызов этим тварям из надежды, то уж мне сам Бог велел. Достали шакалы, сделали из нас маньяков. Нет, ты не подумай. Я нигде не говорю и не говорил, что я хороший и за мной никаких грехов нет. Наоборот, Меня черти с такой радостью встретят, и самые горячие котлы уже приготовлены. Умирать страшно. Но тогда в самом начале, когда узнала о втором кандидате на моё место, то лучше я, чем она. Вот та на всю голову больная. Ещё и сыграл фактор страха смерти, собственный и моей команды, которую сразу они бы уничтожили, лишив возможности реплицироваться. Поэтому пришлось разыгрывать из себя кровожадное чмо. Не зря Петрович сразу от них отделился как смог. Несмотря на то, что я его ненавижу, но за это уважаю. Правильное решение, заявил я и решил ещё раз повторить. Саныча месяц минимум можешь не опасаться, но они могут и другого на его место прислать. Это не забывай. И всё между нами, так что думай сам. Да, ещё. Тут с нами связались из Коги, предлагают баснословные суммы за указание этого его точного местоположения. Ну, ты, наверное, это знаешь. Спасибо, знаю. Накидай мне, сколько и чего от них придёт, а там подумаем. Хорошо. И пока-пока. Настроение сразу скакнуло вверх. Это просто отлично, что Надежда потеряет такого мощного союзника. а вместе с ним и возможность производства беспилотников. Dark с Баскаковым и Ко не поделился технологиями. Это Саныч во время допроса хвастался о разделении труда и перспективах взятия всех за жабры. Администрация, впрочем, и не думала, что лорд может попытаться спрыгнуть с набирающего скорость перед пропастью поезда. Считали, он у них в руках. Выпархнул. И это отличная весть. Надо было ещё как-то Москву убрать из раскладов и раздавить всех врагов по отдельности. Хорошая цель. С кого же я всё практически продумал? Проблемы им подкину столько, кто не сбежит, того унесут. И пусть так и будет. Начинал накрапывать мелкий противный дождь, который пока не мешал обзору, но это пока. Хорошо, что и ветер стих. А я пятый час наблюдал за сектантами, обосновавшимися возле свободного репликатора номер 34 ER11. Место, как всегда, выбрано было под него отличное. Тут тебе и река в шаговой доступности, тут тебе и ресурсы поблизости, тут тебе и защита от внешних угроз. Но больше всего хотелось убраться отсюда к чертям подальше и выбрать другую цель. Плюнуть и забыть, растерять Наш НП располагался в двух километрах от логова последователей новых богов – Гарза, Ургза, Заргза и Оргза. Спецназовцы умели выбирать места для наблюдения, поэтому, находясь на небольшой лесистой возвышенности, скрытый от чужих глаз кустами и другой растительностью, рассматривал лагерь врага «Тот был как на ладони». В силу многих обстоятельств мне все больше и больше не хотелось его штурмовать. Во-первых, только сектантов насчитывалось 93 человека. Это те, какие попались на глаза двум наблюдателям за пару суток. Имелось под ними и до полутора сотен рабов. Они тоже могли представлять угрозу. Предводитель отнюдь не мирных селян был именно из диких пасторов, и даже палка в руках огромного главного, чем-то похожего на такийского бородача, визуально соответствовала артефакту Посох пламени смерти и крови. Он имел крайне неприятные даже для меня свойства. Собиратель душ. Уничтожал все альтернативные точки репликации, кроме текущей номер 34 ER11. Подавитель воли оказывал сильнейшее ментальное воздействие на рецепиента, вплоть до взятия под полный контроль. Блокиратор блокировал все умения и частично функционал КСК. Хотя при первой встрече у меня UP+, и в помине не было. Ещё бонусом до кучи шла сигнальная сеть. И не стоило забывать, что несмотря на мой накопленный опыт борьбы со всякой нечистью и постоянное движение вверх, пусть и без поднятия уровня, враги тоже в это время не стояли на месте. Да, задача задач. Последователи новых богов вели себя вовсе не благочинно. Так никакими заморочками типа «не убей» и «возлюби ближнего своего» не болели, и от этого не страдали. Открытый каннибализм, одна из граней данной религии, процветал, как издевательство над безвольными рабами, их убийство на ровном месте и так далее, так далее, так далее. В данном поселении они приняли совсем уж непотребные формы и не могли уложиться в голове у нормального человека. Да и не хотелось подобное описывать, а возникало дикое желание не восторгаться, как в прежние времена. В музеях Европы жирные и тощие обыватели над пыточными арсеналами, думая о ролевых игрищах, а убивать авторов. И уверенных и неуверенных пользователей всяких подобных приспособлений. Гасить их, множить на ноль. И так, дабы дохли в корчах. Сейчас все эти колья, дыбы и другое дерьмо не простаивало. На каждом был раб, а возле него порой и палач. И того 30 человек, кое вероятнее всего, орали от боли, если им предварительно ещё языки не вырезали. Возникал справедливый вопрос: зачем? Зачем дико мучить и так подчиняющихся полностью твоей воле людей, готовых всё рассказать и готовых всё сделать по твоему приказу, которые никак не могут перечить, если даже где-то и сделали что-то не так, то это винятнуть не их, а тех, кто отдал приказ. Зла не хватало на это зло, зло с большой буквы, с больших букв. Стеллу здесь окружали 18 коллиев, которые венчали не только человеческие черепа с бережно сохранёнными позвоночными столбами, и ещё половину мест занимали бошки всякой бионической живности. Горящие у каждого участника экспозиции фиолетовым светом глаза привораживали а кости казались живыми, готовыми атаковать любого, кто посягнет на их хозяина. Некроманты чертовы. Грек и Дог, позывные разведчиков, смогли позавчера, а их же товарищи вчера, насладиться видом отмороженной литургии, переходящей в лютую оргию, где и зажигал дьявольский пастор 2. Они прокомментировали зрелище очень эмоционально, пользуясь всеми возможностями великого и могучего. Но если бы дело было только в сектантах, то ерунда. Я знал, как бороться с подобными товарищами. Артефакт взлом обороны готов к использованию. Сломай посох, и вся силушка богатырская у ублюдков исчезнет, как тот утренний туман. Игла Кощеева. Однако здесь начиналось во-вторых. Крайне развитая гражданско-военная инфраструктура. Деятельность на Неве строительство тоже впечатляло. И это говорил без всякого сарказма. Так огромными, массивными коробками возвышались два индивидуальных жилых модуля на вскидку уровня 5. Близко мы не могли подобраться, чтобы определить точнее. Их расположили друг напротив друга в метрах 40 от самой стелы. На крыше каждого находилась путурели, явно какой-то поделки технасов. Крупнокалиберные пулемёты, совмещённые с пусковыми контейнерами, выглядели очень серьёзно. а их мощь следовало умножать на порядок, как минимум. Ведь и вполне обычное оружие до вторжения под аурой посоха обретало чудовищную силу, которая могла и нано-броню уровня B++ до нуля опустить. Дополнительно, не доверяя только технике, на крышах дежурили по два наблюдателя. Один с JAY-234 и второй с нашим АКМом. В текущих реалиях само по себе силище. И как показала практика наблюдения, данные товарищи контролировали не только все подступы на этом берегу, но и простреливали противоположный. Он их тоже интересовал в силу того, что сектанты построили отлично оборудованный причал, запустили через реку паром, на нём в качестве огневой точки ездил туда-сюда, сопровождая трудяг, ненавистный мне паук технасов. В принципе, ничего экстраординарного в использовании инопланетной техники я не видел. И ещё на балансе общины стояли два видикей, которые тоже могли дать прикурить. На них за двое суток отморозь бледная совершила 5 рейдов, и все заканчивались привозом новых рабов. И с той стороны реки их доставили тоже с десяток. Общее количество жертв 32 человека. На вскидку вроде бы не серьёзно, но это очень много по нынешним временам. Насколько я слышал, люди Петровича всем своим кагалам приводили в тихие горы гораздо меньше. Судьба Абидалак дальше и мне принадлежала от слова совсем. Пастор 2 читал какую-то свою молитву, собирал ASK, и все людишки шли на корм. На корм, мать его так, малые лали. Конечно, затем убиенные возрождались возле стелы, но Подконтрольная медведка-переросток в яме, рядом с правым от меня модулем, это сильно впечатляло. Пристанище главной твари, будто часовые в старые добрые времена, рядом с памятниками, окружало 14 вечно бдящих вауздаргов. Мясо доставалось и им. Разведчики не раз воочию запечатлели данный процесс, как и последующие пытки бедолага. Неподалёку от левого востраения, ближе к нашей позиции, местные соорудили большой загон, где сейчас мирно, похрюкивая, паслись три десятка рогабанов. Некоторые болдели, вот уверен, специально созданной для них грязевой глубокой лужи. Вокруг были разбиты и огороды, на них трудился человек 25. Имелся и сад, сад самый настоящий, ухоженный и каждый день приносящий какие-то незнакомые плоды. И их собирали и подавали к праздничному столу, после чего вся паства уходила уж в совсем лютый отвяз. А еще территорию поселка охраняло 11 псов-мутантов, разбитых на две стаи. В помощь к наблюдателям ночью присоединялась пара беспилотников Арди-11. Складывалось впечатление, что секта наладила торговые отношения с красномордами. Вот заметка, следовало поинтересоваться у адепта Тора. Так ли это? Жизнь последователей новых богов была размеренной и неторопливой. Рабы работали, господа же занимались пытками, охраной, охотой и рыбалкой. После вечерней молитвы все затихало. До шести утра. Деревенская идиллия, мать ее так, только криков петухов не хватало. Ситуацию усугубляло несколько моментов. Первый. Атаковать придётся в одиночку. Ни у кого из спецназа, даже у любимого, не имелось достаточного уровня пси-защиты. Их отряд в надежде держали в чёрном теле. Без неё же соваться под действии артефакта от Лукавого. Поддержать товарищей могли меня огнём с видеке и издалека, но требовалось изначально уничтожить посох с черепом, иначе защиту купола им не пробить. Существовал ещё и второй фактор. Малая Лала и её приสนя. Так если бы не имелось бионических тварей, то я бы уже давно постарался выбить эту адскую грядку, раскатать её, выдернуть и оставить на съедение кому-нибудь. И два только контроль со стороны пастора 2 пропадёт, сразу же монстры придут в неистовство. Приоритетная цель я. Именно в тварях и заключалась загвоздка. Вчера без всяких проблем добрался до пункта временной дислокации, опознался, поднялся на второй этаж. Меня уже заждались. В общей комнате собрались все, кто не был в дозорах и не задействован в каких-то операциях. Поздоровались. Ну как прошло? первым делом спросил Любимов. Нормально. Перекинул его богатство, снятое с трупа на арене, а дальше выставлял на стол яства, чай и кофе в термосах. кратко рассказывая о результатах освобождения об остальных моментах и приключениях, например, получении достижений над стройки ВВСК и прочем, умалчал. Арабская психология всем должны, зло пробасил кто-то из бойцов. С ним согласилась девчонка, пропищав что-то нечленораздельное. Другие начали спорить и размышлять о жизненных перипетиях, всяких ситуациях и способах выхода из них. А мне, выразился Любимов, обрывая споры. Гнездо нацистов уничтожили? Это главное. Задачу выполнили. А человек? Человек должен быть сам хозяином своей судьбы. Значит, так захотели, как коровы, их кормят, те мычат и дают молоко и мясо. А ещё рога, копыта, ишку. Налетай, скомандовал я, перебивая знатока, и первый воткнул в обжигающе горячую котлету вилку. Огромная, ароматная, будто только что со сковороды. Закусил её наздреватым чёрным хлебом с зеленью. Красота. Домашняя еда, словно снятая с плиты 5 минут назад, оказалась куда важнее нежели споры в высоких материях. И это правильно. Ещё о причинах поступков чертёй голову ломать, когда своих проблем не в поворот, и все они требуют осмысления, выработки каких-то планов. После закурили, кто курил, и по сто накатили, а потом еще по сто. Я, не слушая разговоров, минут 15 знакомился с отчетами от разведчиков. До этого момента как-то времени не имелось. После просмотра видеозаписи о делах скорбных, творящихся вблизи пресловутого свободного репликатора, я в принципе уверился, пусть и не в легкой, но победе. В принципе, ничего особо сложного не видел, единственный момент – требовалась плазма. «Срочно!» Вот тут меня спустили с небес на бренную землю. «Ты не поверишь, Сергей, у них и собаки возрождаются», рассказал мне док, когда вместе с греком я стал расспрашивать относительно самых важных деталей, которые они заметили. Их с напарником сейчас сменили товарищи, а они находились на заслуженном отдыхе в ПВД. «Это как так? Почему сразу не уведомили?» У меня даже эмоции прорвались сквозь обычную маску невозмутимого отморозка, которого ничем в этом мире не проймешь». «А вот так», – довольно резко ответил тот, но поспешил меня это он объяснить. «Мы сами вчера были в шоке, но думали, ты знаешь». Тот докладывал отнюдь не по-военному. «Вольно, но именно на такой форме изначально я настоял, а то за казенными, выверенными и скупыми фразами многое терялось». Одному из сектантов поведение двух сук или кобелей не понравилось. Рабы Зубанов, так мы окрестили местную рубёху, на корм свиньям тащили, но псы ины вцепились в хвост, он по земле волочился. Надсмотрщик окликнул, животные отошли, но то ли рычать на него начали, то ли зубы показали. Он взял просто бошки им обеим или обоим срубил. Время точно сразу не засекли, просто не успели. Хорошо, на видео всё снимали, и отмотали потом. 7 секунд, и к обоздохе возле стелы проявились, как ни в чём не бывало. Трупы этих же нарушителей рабы сбросили в яму с какой-то хренью. Вылезла один раз, на медведку чем-то похоже, но башка как холодильник, если не больше. "Лала", задумался я. Её логово я на записи видел. Информация из разряда архивных. Это всё меняло. Хорошо, что начал беседы беседовать, а ведь хотел изначально спать сразу завалиться. «Устал, как те убитые псы, а с утра шашку, тьфу ты, молот, наголо, и вперед, к победам, и лебеде. Такое бы мимо пролетело, а затем я как та фанера». «Что Лала?» — не понимая, чуть возмущенно вмешался Любимов. «Видимо, он подумал, что стебусь над ними, напиваю». «Малая Лала, так подземного монстра называют. И ко всему прочему, да куча, к вашему сведению, это матка». Поэтому под землёй детёнышу и тоже может быть тьма. Каждый примерно со среднего до втарженческого пса сталкивался. Нападёшь все поднимутся, и мама в стороне не останется. А Садюга других тварей не пробовал прибить. Не видели? Нет, один раз только. Да какой он садист по их меркам-то? Он по сравнению со многими там просто душечка, мать его. Неожиданно зло высказался молчавший до этого грек. Там столько таких кадров, кадавров. Улица. У меня руки по шею в крови. Я знаю не понаслышке, что такое военно-полевой. Тут же инквизиция на ровном месте. Какие же уроды баб красивых в гиропах жгли на кострах. Дальше маты. Может, ну его тёска, пока притормозим? Потом, когда в силах тяжких будем, всех их на ноль. Осмотрительно, но всё же кровожадно закончил Серёга. добавил озвучивая альтернативный вариант Есть места и проще. Мы же всё тут объехали. Например, больно, но живорно, перебил его. А ещё расположение отличное для развития. Давайте с утра решим. Рублюсь уже, башка не варит. Верно, утро, но всегда вечером мудрянее, поддержал Любимов, и я поднялся из-за стола. Замотался. Всё, хватит с меня, хватит. Надо отдохнуть. Буду спать до упора. Никто и никуда за это время не денется. Мир не рухнет, планета не сойдет с орбиты. Если начнется непонятное движение в надежде, то Саня в любом случае успеет купол над кварталом навесить. Он на стороже, на Фоксе. В Моун Анны никому без ее разрешения доступа и так нет. А решения найдем в любом случае, как их вызволить. Поэтому спать, спать и еще раз спать. размечтался. Нас вяз вышел зарк. Опять мы оказались в каких-то декорациях безжизненных планет. Фиолетовый небосвод, антрацитовые острые пики гор, такие же обломки, обломки, обломки и редкие плоские плиты. На одной из них сейчас я и стоял, а в метре колыхалась бесформенная тень, которая сразу же заговорила. Я долго был в тумане, сейчас всё проверил. заявил почти ненапущено тот или та но всё же проступала именно мужская эпостась по крайней мере мне так казалось ты оказался прав и хоть пока не знаю кто именно старается помешать но ты прав буду выяснять и чувствую дело это растянется не на один день и даже не на два поэтому потоки стали истончаться поэтому найди скорее сферу а теперь говори что хочешь в награду Вот так, всё быстро, чётко, ясно и практически без обычного болдокрудства. Растёт над собой потоки. Что он под этим имел в виду? А не чёрт ли с ним, чёрт и дьявол? Задумался. Если раньше хотелось вытребовать ещё какую-нибудь полезную только для себя в будущем путешествии Цадску, то теперь требовалось иное, учитывая новые вводные. Мне нужна информация Говори, человек. Вот стоило только похвалить, как началось. Человек, Суччара, ты за Арксуччара. Что будет, если я размещу клановый репликатор возле свободного? Второе. Я глава клана, но главное здание и другие строения находятся на условно враждебной территории, под поселковым и, возможно, под внутренним куполом. Смогу ли я забрать своих людей оттуда, переместить? Например, через клановый телепорт. И ещё есть проблема. Возле стелы поселились сектанты, поклоняющиеся новым богам. И их главный смог взять под контроль не только людей, но и бионических тварей, даже малую лалузахамутал. Они тоже стали возрождаться, а их нужно выбить. Как сделать так, чтобы звериё не реплицировалось? Каким богам человек? Каким? Имена и координаты свободного репликатора. Неожиданно резко и очень эмоционально отреагировал тот. Гарс, Ургс, Заргс. На последнем, может и показалось, но как-то гость замер, даже трепыхаться перестал. Ургс, номер 34 ЕА11. Тень колыхалась долго. С минуту, наверное, молчало, но я ждал. Сам же думал, пригрезилось или не пригрезилось заморозка собеседника при упоминании Заргс. Ведь именно эту скотину я подозревал как одного из участников создания новых культов или культа. Размышление прервал безликий голос в голове. Внимай, человек, отвечаю по порядку. Пока свободный репликатор не будет находиться под твоим полным родительским контролем, ты не сможешь разместить подобные сооружения ближе, чем в 5 км от него. Ограничения в постройке отсутствуют только для индивидуальных строений, которые можно размещать не ближе, чем в 40 метрах. Далее, если ты в первый раз активируешь второй клановый репликатор, имея где-то уже созданный тобой комплекс, то один раз ты можешь переместить не только людей, но и большинство строений, которые находятся в зоне влияния главного здания. Оно как и производственные, и исследовательские, индивидуальные За исключением уникальных строений теряют 15% прогресса. При переносе не имеет значения расстояние, как и уровень купола над ними. Ограничение. Ты должен быть главой клана. Свободный репликатор должен находиться не далее, чем на 20 м при активации второго кланового репликатора. В иных случаях перенос невозможен. Зарк помолчал, но я его не торопил, боялся даже поверить, что сказанное хранителем правда, и сделал всё верно. Тот вновь начал вещать. Пока цел посох главного и репликатор не будет привязан к тебе, твари будут возрождаться, слишком в них вложено много сил, а ты в любом случае попадёшь в поле его действия, то есть возрождаться сможешь только там, под куполом свободного репликатора. У меня есть средства разрушить посох и соответствующий опыт. Делал. Но как стать владельцем стелы? Нужно на расстоянии не более чем 3 м от неё активировать контролирующий кристалл, затем в течение 6 минут находиться в пределах 15 м от свободного репликатора. Если покинешь данную область, то никогда больше не получишь ни одной подобной попытки. При этом все объекты, находящиеся в 100-метровой зоне, которые сможет взять под контроль Стелла, но количеством не более 150 будут тебя атаковать, защищая ее. Количество возрождений у каждого такого бойца не может превышать трех. Все тот же безучастный голос, но я все-таки почувствовал некую заинтересованность гостя. «А где можно добыть контролирующий кристалл?» «Тот будто только это и ждал», — ответил сразу. Хорошо. Если ты готов к испытанию, тогда получи его. И протянул шестигранную прозрачную призму, внутри которой будто полыхал чёрный огонь. Обдумай, сделай, уничтожь и подчини. Вот это поворот. И девиз такой: "Мать его, девиз". Надо же, у собеседника даже участие какое-то появилось или заинтересованность. Её корни я видел в следующем. А именно своим друзьям хотелось сделать подлянку, которую его, похоже, прокатили. Как результат, часть некого потока пошла мимо кассы. Впрочем, это гадание на кофейной гуще. Пока я точно не узнаю, что новые боги имели какое-то отношение к данному существу, поэтому реальная мотивация Зарга пока terra incognita. Тут есть проблема. Я достиг всех пределов опасности, поэтому чудовища будут атаковать меня. Здесь думай сам, человек. Я тебе открыл дорогу. Воспользуешься ли ты шансом или нет дело твоё, и только твоё. Это всё? У меня есть поселковый репликатор класса А. Если активировать его, то ничего не произойдёт. Но ты затем сможешь внедрить его в своё главное клановое строение. Зачем ты это делаешь? Зачем помогаешь не только информации, которую я попросил? Всё же не удержался и спросил. Потому что своим деянием ты поможешь мне, если сделаешь, свяжешься, и тебя ждёт награда. Тень из чезла. А я очнулся на помятом диване в пыльной квартире. И то, что товарищ хранитель не дал мне отдохнуть нормально, сейчас абсолютно не волновало. Стоило только представить, как я одним махом убираю главный сдерживающий фактор безопасность моих людей и близких. Поэтому вовремя ты появился, урод, сказал про себя. С другой стороны, он и должен был в это время примерно нарисоваться, часом раньше, часом позже, но дорогого ложка к обеду. Призму обнаружил в инвентаре Контролирующий кристалл, специальное устройство для взятия под контроль свободного репликатора, приписан к номеру 34EA11. К другим подобным объектам применения невозможно. Данный предмет не может быть передан третьим лицам. Владелец Килхантер. Хитрый рожа, всё предусмотрела, просчитала. Хотя это настолько очевидно, что даже рассчитывать не стоило на халяву. И именно Стелла с сектантами интересовала гостя, а не рандомная. Запахло гнилью. Закурил, обдумывая все. «Я смогу выжить, только если уничтожу посох. Это ставка на одну карту. А что, если взлом обороны не сработает? Противников там как грязи на морде Рагабана. С другой стороны, надо бы сначала самому взглянуть на все глазками, а потом принимать решение». Тише едешь, дальше будешь. Чаще именно эта народная поговорка оказывалась права. Вот только в моих ли случаях спустился и обнаружил хмурого полковника. Ну что делать будем? Давай я сейчас поем, потом свяжусь с Саней и там решим. Главное добыть мне плазмы. При таких перспективах и раскладах решил плюнуть на собственные шовинизм и принципы и обратиться к Ане. Не успел позавтракать бутербродами с салом, осмысливая новую информацию, как нас весь вышел заместитель самостоятельно. Доброе утро, шеф. Пока никаких подозрительных движений со стороны администрации не замечено, но чувствуется некая тревожность. Да и люди думают нехорошее. Добрынин всё реже стал появляться, Баскаковская гвардия начинает нагибать народ. Ввели нормы и квоты. Вчера пару человек вообще показательно выгнали. Мол, вы нахлебники и нам не нужны. Куда те дальше делись, никто не знает. Посылал девочек проследить, понятно, что скрытно. Они вышли через полчаса с момента, как изгоя Надежду покинули. Искали их везде, но те уже как в воду канули. На душе чё-то как-то не того. Похоже, действительно нужно делать ноги из этой, не буду матом, Надежды. У нас к эвакуации всё готово. Далее Анну я тоже предупредил. Единственное, в чём проблема с её зверьём, придётся экстренно загружать. Подумал тот и предлагаю такой план. В случае чего будь наготове. Как начнётся, я даю отмашку, а там идём через речной форпост. Дорога открыта, сам проверял. Большинство слабых духом отсеял. Ты как? Задумался. Система будто сама меня подталкивала к судьбоносному шагу, потому что все карты ложились одна к одной. Привет. Есть лучший вариант. Получится у меня всё, переместитесь в пространстве, почти к кварталам. Потери в развитии будут, но не критичные. Ещё накидаю задач, но минут через 10 отпишу. В любом случае данный вариант это ещё бабушка надвое сказала. А ты будь готов действовать и по первому плану, то, что отсеял гниль, красава. В подробности будущих дел особо не вдавался. Ещё ничего неизвестно. Не хотелось сначала подарить надежду реальную, в которую поверят, а потом заявить, шаркая ножкой и хлопая невинноглазками. «Извините, но не ж могла я, не ж могла!» Сразу написал Анне. «Здравствуй, милая. Скажи, у тебя плазма есть? Требуется сто тысяч, лучше двести». «Привет, о тебе писать я хотела. И не у тебя, а нас. Еще раз такое услышу, буду обидеться. Сама». Я, пуская все, скучаю, люблю и прочее, выяснилось, да, и даже больше, сколько угодно. Охранилась она в специальных контейнерах по 50 тысяч единиц. И девушка настаивала не экономить. Пришлось согласиться с разумными доводами. Не понадобится, всегда можно вернуть. С этой стороны получилось все хорошо. Да нет, просто отлично. Я тебя просто обожаю, ты у меня лучшая. «Подготовь 200 тысяч, придет Саня, отдашь». И ответное «да» и «сюси-пуси». У самого же в голове бородатый анекдот про студента и письмо в отчий дом. «Вышли, Сало, здравствуй, мама». Еще проще оказалось заму, который вызвался добровольцем для передачи контейнеров, и спецназу организовать встречу, чтобы те забрали плазму, без нее вся операция делалась невозможной. Вроде бы все складывалось великолепно. Но всё равно нечто непонятное шевелилось в душе. Терзали, терзали смутные сомнения. Слишком высоки были риски, но ставки внушали. Хотя дело было абсолютно не в этом, а в том, что казалось, меня просто вели, как барана на верёвочке. Мне же им быть не хотелось от слова совсем. Уже через 2 часа мы вчетвером наблюдали за лагерем. Группа поддержки расположилась поблизости и находилась в полной боевой готовности. Ввяжемся в бой, а там и легривая вывезет, или же нет, или не будем ввязываться. Был и козырь в рукаве, хотя сейчас работал ли он, я не знал. Подарок от Луаны, где я могу возрождаться на месте гибели. Только сколько раз и на сколько секунд меня голова хватит. В принципе, никаких ограничений на выполнение задания Зарк не наложил и не навесил. Поэтому чёрт бы с этими сектантами. Силы не равны. Потом, как говорил Тёска, в силах тяжких их раскатывать будем. С этими мыслями хотел дать отмашку, мол, снимаемся, нечего тут ловить. Контролирующие кристаллы где-то есть, значит, надо их всего лишь добыть и выбрать адекватную цель для захвата на данном этапе развития. Затем перенос строений и людей. Тревожно замерцало системное сообщение. Саня Шеф, похоже, началось. Эвакуироваться мы не сможем. Баскаков, тварь, ночью перекрыл доступ к речному форпосту, затем опять нас, как в прошлый, подкупил. Всех, кто в молате и не отказывается от него в карантин. Но на этот раз все нормальные на месте. Я тоже перекрыл доступ к кварталу. Что делать дальше? Прежде чем ответить, прилетело сообщение, и этот виновник это торжество. Кил Хантер, нет нужды говорить, что наша сделка отменяется. Она неоднозначна. К нам уже появились некоторые нюансы, открылись новые обстоятельства. Лорд Дарк больше не с нами, поэтому договорённости с тобой требуют пересмотра. Прежде чем приступить к диалогу, после которого я сниму ограничения с твоих людей, ты должен уничтожить поселение мертвецов. Я знаю, ты это можешь. Земля слухами полнится, как ты Скальда раскатал? И мне нужна голова самого Дарка. Награда будет, не пожалеешь. В противном случае пробью защиту и твоих всех не просто поднож, а они все проклянут, что имели глупость встать под твои знамёна. Баскаков. Гнилая сука. Посмотрел действительно соглашение аннулировано системой ввиду расторжения одной из сторон, так как текущая обстановка требует значительной коррекции. Ответил Саня. Сиди и не дёргайся, всё будет нормально, жди. Ненависть, яркая, тяжёлая и лютая. И с тех, когда готов резать первого встречного. Закрыл глаза. Теперь я точно понимал, что кто-то корректировал относительно меня реальность, не мытьём так, а тем, пытался двигать в нужном ему русле, как фигуру на шахматной доске. И возникла ещё одна мысль. Заргу очень и очень потребовалось уничтожить секту. Не отсюда ли ноги росли у неизвестных кураторов того же Саныча? Не хранитель ли стоял за ними? Бред, чёрт его знал, потому что ещё вчера тот же Дарк хотел избавиться от опеки Надежды. Как бы то ни было, но своих людей надо было выручать, и самый лучший выход перенос. Ладно, пастор 2. Зайду я к вам сегодня на вечернюю мессу. Язык мой враг мой. Давным-давно понял истинность данной поговорки. Теперь, смотря в ствол тактического бластера и ракетную шахту ниже, окончательно терял веру в людей. И ты, брут, тысячи лет этому высказыванию, но актуальности оно не потеряло. Хотя не спорю, часто есть место некой маленькой, светленькой, гаденькой мыслишке, которую нужно безжалостно сворачивать башку, едва она её покажет. отрывать напрочь, выдёргивать вместе с позвоночным столбом. А та всегда на шёптывает, на шёптывала и будет на шёптывать: "Мол, теперь всё будет иначе. Это просто плохие люди попадались тебе на жизненном пути". Ню-ню. Нет, в них как раз я верю, как и в то, что окружающие сплошь хорошие человеки. Только вопрос: для кого? И самый правильный ответ для самих себя, для своих близких и просто для своих. А те, кто тыкал сейчас мне в морду оружием, меня к данной категории не относили. Что поделаешь? Ничего. Сейчас заплакал бы от смеха, но на лице не дрогнул ни мускул, а через чуть затемнённые очки визуализации вряд ли кто-то видел торжествующие глаза. Горько было лишь от того, что опять оказался прав. Сергей, тебе просто деваться некуда. Твой индивидуальный репликатор мы уже забрали. Наивный чукотский парни. Его я установил в пункте временной дислокации на всякий случай. Например, с арены быстрее переместись. Возрождаться тебе попросту негде. Пойми, не из-за какого-то злодейства я это затеял. Любимов чуть помолчал, затем продолжил монолог хорошего парня. Ты там, полковник потыкал пальцем в сторону логова сектантов. Сдохнешь, Учитывая все вводные, то вместе с тобой исчезнет возможность создать нормальное поселение, принять тысячи и тысячи отличных людей, с ними отвоевать планету, увещевал товарищ, на совесть попытался надавить. Видимо, хотел решить вопрос без крови, на прицеле же держал грек и ухмылялся. Поэтому отдай поселковый репликатор и разойдёмся краями, а там продолжай бегать везде и всюду, неси добро в массы, мешать не будем. Как говорилось с древних времён, кесарю кесарева. Пусть это будет платой за то, что мы несколько дней по твоим задачам ползали. Усмехнулся. Не думал о такой подлости, не гадал? Серьёзно? Не велика ли плата? Спокойно спросил. Вытащил твоих людей из плена, снабдил индивидуальными репликаторами, дал современнейшее оружие, экзоскелеты, транспорт. Спас вас всех от смерти и не раз. Самому-то не смешно. Только поэтому мы сейчас с тобой разговариваем. Если бы дела обстояли иначе, то и отношение было бы соответствующее. Сам понимаешь, не маленький, сказал тот, как отрезал, добавил в голос металлических интонаций. Не в игрушки играем. Затем оратор задумался, потёр переносицу указательным и большим пальцами. Никогда не доверял полковнику до конца, точнее, очень и очень мало у меня к нему этого ресурса имелось, потому что точно знал: для того важны только его люди, с которыми он кровь реками проливал, которые и являлись по сути настоящей семьёй. Постараюсь прояснить популярно. Смотри сам. Пока ты действовал нормально, была надежда, что задумал правильные вещи, и мы шли с тобой до конца. Но здесь наши дороги расходятся. Я дорожу своими бойцами и просто так ради чьей-то прихоти под молотки их пускать не готов и не намерен. Мне дорог каждый. Ты же решил? Ладно, проехали. Тот глубокомысленно замолчал, а я вычленял цели для атаки, задавая вопросы не для того, чтобы услышать на него ответ. А суди-то кто? Где я действую правильно? Или где требуется жёсткая корректировка? Уж не ты ли, которого слили в лёгкую, как пацана обвели вокруг пальца? Если бы не я и неудача, то давно бы перешёл в мир иной. И реально перешёл, а не на респе оказался. Уж не вы ли всем скопом должны комментировать мои действия, те, которые у себя под носом соплю не видят?» Хотел разозлить. «Давай не будем». «Не получилось. А полковнику плюс. Жирный». моего разведчика и картографа-анализатора никто из спецназовцев не замечал, ни теперь, ни раньше. Поэтому вся картина предстоящего отнюдь не боя, а избиения младенцев сложилась окончательно. И я видел всех участников действа перед глазами в специальном окне. А ИСК же ещё и подсветила всех красным со своей извечной рекомендацией убить. Здесь система последует твоему совету. на оператора и водителя видикей в 50 м гравитационный удар от ярости стихии. Но именно на транспорт, чтобы двоих зацепило. А затем в ту сторону ещё и заряд плазмы от милой АСК запущу. Снайперу Немезида и Гнев Везувия. Самому оператору подавитель. Времени с лихвой хватало до литургии, поэтому можно было и побеседовать, пока навыки откатывались. И предпоследнему фигуранту, смотрящему за тылами Доку, тому молотом прилетит в прямом и переносном смысле данного слова. Тыкающему в меня стволом греку, кстати, новеньким с запасом прочности в 100% тоже вопрос вызывает молнию и огненный шар. Я не знал, вполне возможно, где-то деятели разжились защитными артами, поэтому продублировал удары Да и неизвестно, какими свойствами начинало обладать продвинутое индивидуальное оружие, так как их просто не видел в силу системных ограничений. Разбираться с бойцами решил очень быстро и очень жестко. Так, чтобы большинство не осознало происходящее, не пикнуло. Легкое движение бровей и практически все на респе. Диктовали подобные действия два фактора. Это и близость сектантов, которых не хотел насторожить раньше времени, а также и близость сектантов. Это и желание дать понять отряду, что лучше держаться от меня подальше. В противном случае можно всех попыток на возрождение лишиться. Не спорю, специально спровоцировал полковника на подобные действия, когда чётко и кратко обрисовал мои перспективы по борьбе за место для кланового репликатора, оценив свои шансы 50 на 50. Конечно, о возможности переноса из надежды всех строений в случае успешности миссии не сообщил. как и о том, что Боскаков вновь встал на тропу войны для чистоты эксперимента, так сказать. А ещё, несмотря на призывы к разуму со стороны личного состава, вроде бы как бы мне подчинённому, заявил о необходимости штурма здесь и сейчас. Затем отправился на боковую отдохнуть перед сражением, как они думали действовать. Отряд начал сразу, не совещаясь по отмашке любимого что говорила о запланированности событий. Каждый знал своё место. Не прошло и 10 минут, ровно столько потребовалось для того, чтобы занять, как они полагали, выгодные позиции и настало время разговора по душам, после чего меня разбудили. Моей целью изначально являлось определить степень лояльности примкнувшего не от хорошей жизни отряда спецназа, и она оказалась достигнута. Именно поэтому я улыбался. Хотя, мелькали мыслишки, очень хотелось ошибиться, но не переиграешь. Именно ход Баскакова с расторжением пусть и незавершенного договора перед системой стал той последней каплей, которая просто верещала. Надо. Пусть неприятно, но это сделать необходимо. И да, как люди мне практически все бойцы нравились. Вроде цельные, но... Вот только в данном случае личное отношение никак не должно было сказаться на клане. Мне предстояло длительное путешествие, опускать матёрых волчар в овчарню. В них тогда должна быть уверенность даже не на 100, а на 146%. Остальное от Лукаова. Не для того я лил и свою, и чужую кровь литрами и вёдрами. И ничего не забыл. Например, Как любимов спокойно моему информатору Сеницы шею сломал, а тот мог бы принести пользу. Более того, имелись на него планы. Сейчас бы докладывал оперативную обстановку из логова чёрного. Никто меня не посвятил в реальные планы по спасению дочери Добрынина, хотя да многое что было. Единственное, попенял себе, не оставил вчера разведчика рядом с совещающимися. Не зря ведь отметил хмурую морду полковника с утра. Много я мог припомнить ему, а память, к сожалению, для многих у меня очень хорошая. И это не детские обиды, это чёткая и точная градация свой чужой, как и общие отношения и приоритеты противной стороны. Не дождавшись моего ответа, командир продолжил монолог. Пойми, ты больной, ты адреналиновый наркоман, ты утянешь всех в пропасть, а нам бы падать не хотелось, разбиться можно. Мы предложили приемлемый вариант, а крепнем накажем. Зачем пытаться пробить головой бетонную стену? Для чего тебе это всё? Кому ты что-то хочешь доказать? Лавры Супермена или Бэтмена покоя не дают? Вокруг очень и очень много мест, где без всяких проблем можно создать поселение. Пусть с нуля, но если ты беспокоишься про несчастных там, так пойми, всех вокруг не спасёшь. У меня, как у всякого нормального человека, руки чешутся выжечь это змеиное логово, но имеются и люди, за которых я отвечаю. Тебе же вчера предложил Тёска: обустроимся, накопим силы и уничтожим эту заразу. Власть стереотипов и привычек зачастую настолько сильна, что очень-очень трудно её вытравить. Нет, обязательно возникнут новые, но только не сразу, а через кровь и боль. Тогда придёт и опыт в изменившихся сериалях. В этих одного ствола у головы жертвы тем более топа не хватало, чтобы остановить его. И даже я уснел: любого врага нужно либо уничтожать сразу, либо использовать специальные средства, позволяющие держать под полным контролем пленника. Впрочем, при таких вариантах можно с ходу разных развитий событий накидать. Тот же Саныч сразу возникал перед глазами, Да что с ним ляс эточить ком, начал фразу грек. Разговорчики зло оборвал подчинённого Любимов. В принципе, много его слышал. Нет, это не те люди, которых на данном этапе даже от безрыбья можно принимать в клан, оставлять с ани. Тот хоть и парень умный, настоящий, морально волевой, но пока ещё не привык цинично смотреть на мир. Импульсивный Этим можно было воспользоваться, и теперь, уверен на сто процентов, воспользовались бы. Полковник, я тебя понял. И даже не держал бы зла, уйди ты, например, по-английски бросив меня. Вы могли организовать спокойно свой клан, получить от системы соответствующий репликатор, создать себе базу, запасной аэродром и помахать мне ручкой. Но вам захотелось большего. Мое единственное предложение тебе простое. Сейчас вы садитесь в виде кей, который я вам дарю, как и броню, и вот это оружие – тоже мой подарок. Подкину на бедность. Далее забираешь своего снайпера и растворяйтесь в закате. Нормально растворяйтесь, на своих двоих и колесах, не через респ. В противном случае все происходит ровно так же, только лишаетесь всего. С голыми задницами. Тот самый придорожный камень. Налево пойдешь или направо. Твой выбор. сказал спокойно, а Любимов только хмыкнул. Грек же хрюкнул. Серьёзно? Конечно, не. Закончить фразу он не успел. Я активировал всё и сразу. Арты сработали как нужно. Сам же врубил режим маскировки, ускоряясь до предела, прогибаясь в спине, делая фляк. И оказавшись на ногах в тот же миг швырнул молот в дока, который только начал разворачиваться в нашу сторону. Первый удар размытого гудящего диска, в который превратилось оружие, пациент отбил полуторным мечом. Сработала особенность ИО. Второй раз, последовавший через секунду, уже не смог. Страшная вещь. Страшная, когда тебя просто разрывают на куски. Даже свойство гнев Тхора не потребовалось. Тут речь шла отнюдь не о брызгах крови, а о фонтанах и кусках мяса. Не досталось бойцу экзоскелета, но и он бы не помог. Не доснабдил товарища. Всё же у меня был не магазин под рукой. Но скоро будет неожиданная бесшабашно весёлая мысль. Обернулся, как и отмечал в окне разведчика все изменения. Греку хватило молнии, хотя с одной стороны я и перестраховывался, дублируя удары. В описании ИО говорилось об отражении атаки с применением какого-либо оружия. Артефакты и умения подобного плана, что использовал я, к такой категории не относились. Любимов оставался неподвижно на месте. Снайперу Серёги, притаившемуся с JAY-234, тоже хватило немизиды. И даже в ведике не пришлось добавлять плазменного огня, живых там не осталось. Гравитационный удар сработал как нужно, просто смял кабину как банку из-под пива и всех, кто находился внутри. Они теперь превратились в мешанину из костей, плоти, брони и обрывков искрящих от чего-то проводов. Именно в этот момент рванул боекомплект, мощно и разом. Во все стороны полетели снаряды. Я бросился к полковнику, закрывая собой, и вовремя хлестнули несколько крупнокалиберных болванок по спине, роняя меня и пленника на землю. Его я чудом не раздавил. Остатки пикапа подбросило метро на полтора-два, перевернуло в воздухе, и он уже спокойно загорел белым пламенем, лишь изредка откуда-то изнутри кабины выбрасывая в небо клубы чёрного-чёрного дыма. Не прошло и 30 секунд, но даже раненых уже не имелось. Слишком низкий уровень у врага против такого рода артефактов, и даже экзоскелеты от меня не помогли. Мало опыта. Не стоило забывать. Их отряд на голодном пайке и в надежде держали. К полигону допускали крайне редко, особенно в последнее перед изгнанием время. А ещё снабжали по остаточному принципу. Победа? Серьёзно? Скорее беда. Это думал, когда втыкал сборщик в грека. Бластер, кстати, не пострадал, а вот экза пришла в полную негодность. Ну и её тоже в инвентарь Если что, на картриджи сгодится. Как и думал, ничего сверх единичек и немного опыта, а также первые и второй мути не получилось взять. Ни с кого. Но зато какое-то мизерное количество информации получил и возрос прогресс в шкале прибора для его дальнейшей эволюции. Если бы дело происходило вчера, побывавшие на арене лишились бы всего и сразу. Но нет, в 12 часов закрепление. Так что живите. Занимаясь необходимым делом, ни на секунду не забывал мониторить окружающую обстановку. Пока тихо. Все, пора заканчивать. Время. Цигель, цигель, ай-лю-лю. -лю. Любимого, так и продолжавшего валяться на земле без движения, забросил на плечо и ходу-ходу, точнее обходя справа сектантское логово по широкой дуге. В полутора километрах обнаружился небольшой живописный овраг с родником на дне. Здесь и решил остановиться для допроса. Приборы наблюдения пока никаких лишних телодвижений в лагере противника не отмечали. Как и никто не мчался с противоположной стороны на помощь командному составу. Вокруг тихо. Да и глупо, если бы люди «Пастора-2» на каждый чих по нынешним реалиям реагировали. Здесь везде постоянно всё взрывалось, велись бои, часто горело и дымилось. А нет, не угадал, не угадал. Реакция со стороны врага присутствовала, и RD-11 последователи новых богов всё же послали на разведку. Плохой знак, значит, бдели. Дрон сделал круг, не нашёл ничей активности, только трупы и вернулся на базу. Теперь можно было и поговорить. Поэтому без всяких раскачек приступил к допросу. Зачем вам понадобился именно посилковый репликатор? От чего недовольствовались клановым? Задавал я вопросы как можно точнее, так как пространные и риторические здесь не работали, типа почему? Потому. Сначала думал, что у полковника защита от пси-воздействия в потолок, так как тот прежде чем ответить, молчал секунд 30, если не все 50. Но затем всё же заговорил. Потому что клановый это тупик, начал обстоятельно объяснять. Он у нас есть. Мы свободных репликаторов изучили множество, по твоим же координатам ползали. И да, твоя идея о том, чтобы разместить рядом со стелой, ничего не даст. Минимальное расстояние от неё должно быть 5 км. 5. Любимов сам себе кивнул утвердительно. Защита у кланового не позволяет выдержать удар даже одной ПФЛ. А почему мне сразу не сообщили? О лазейке я не стал говорить. Пусть лучше считают меня дураком и альтруистом, отморозком и адреналиновым наркоманом. На респе я его решил отправлять нормальным, а значит полковник все запомнит. Потому что мозголом или сборщик с тем же исходом я не хотел использовать. Рука не поднималась. «Во-первых, почему мы должны с тобой подобным делиться? Тем, что добыли сами». Коммунизм остался там, кивнул куда-то себе за плечо. И давно, во-вторых, сам бы до этого дошёл, обязательно бы дошёл. Мы же бы тебя подвели к действительно свободному репликатору, без противника. Там твои действия однозначны, если следовать линейной логике, создать поселение. Все довольны, и вроде бы ты как сам всё решил. Манипулятор Доморошнины поделился планами. А потом а то мы у власти ты либо с нами, либо против нас. Но в любом случае итог допроса выявил довольно интересную картину. Мне доходило от этих товарищей искажённая, а зачастую и просто ложная информация. Они давным-давно обзавелись и собственным бункером на базе кланового репликатора, создали разветвлённую систему убежищ для экстренных ситуаций. У них имелся неплохой арсенал, состоящий из новейших видов вооружений. Подготовлены 12 схронов с самым необходимым – боеприпасы, оружие, продовольствие и одежда. Кроме этого, отряд активно собирал информацию об анклавах поблизости. Так именно от любимого узнал о поселениях Новороссийск, СССР, а также Вашингтоне. А я их за… не знаю даже кого считал. И кто из нас дурак? То-то. Вот такая она жизнь. Стоило только поверить, что ты самый-самый, сразу на тебе по мордасам, чтобы не зазнавался. Но самое главное у них мечта была не примкнуть к кому-то, нет, создать собственное поселение, где собирать в первую очередь военных и гражданских с нужными специальностями. В общем, планы наполеоновские. Однако я всегда знал, что любой амбициозный проект начинается с идеи, и поразился размаху. Да, пусть сейчас они мне проигрывали в силе и развитии, в перспективе подобные нюансы сгладились бы. Более того, кого сейчас мог выставить клан Молот? Никого. А у них постепенно, понемногу, но воспитывались и поднимались все бойцы, и не одиночки, подразделения. Ничего, дайте время, и тут мы дыры закроем. Напоследок, специально уточнив, понимает меня оппонент или нет, сообщил ему Координаты вашего бункера я знаю. И ты видел, как я поступил со Скальдом и его людьми, с Трумменом. Так вот, дело не во всеобщей справедливости, а в том, что из-за этих уродов погибли мои люди. Они смели угрожать живым. Поэтому прежде чем переходить мне дорогу, а я надеюсь, что мы больше не встретимся, хорошо подумайте. И затем ещё раз подумайте. «Потому что в противном случае я похороню вашу мечту вместе с вами, навечно». «А теперь пока». С этими словами я сломал шею полковнику, так как все, что меня интересовало, выяснил. Воткнул сборщик в тело. «Так-так-так, ничего сверхординарного». «А это что тут у нас?» «Паралич А, уникальный артефакт, одноразовый, создан в поселении Кога». Данный предмет позволяет парализовать любого разумного, вне зависимости от его ментальных защитных параметров, на 8 часов. Необходимо от жертвы находиться на расстоянии не более 25 метров. После использования самоуничтожается. Суки. Теперь понятно, откуда у демонов появились тактические бластеры БН-12 с интегрированной ракетной установкой RVB-12. Новенькие, чуть не блестящие от смазки. А так, совсем из головы вылетело спросить. Точнее, полкан тактично ушел от прямого вопроса, рассказав о накопленных за кромах Родины. То есть, если быть точным, я этим фактом поинтересовался, вот только сформулировал вопрос крайне некорректно. И еще к этим тварям относился по-человечески. Несмотря на явный саботаж, желание получить поселковый репликатор, запугивая меня смертью. Теперь понятны и танцы с бубном. Всё оказалось проще и сложнее одновременно. Парализовав меня, они никак бы больше не смогли получить доступ к моему инвентарю и вынуждены были бы сдавать вместе со всем посильно и непосильно нажитым наёмным убийцам псевдояпонского толка. Следовательно, их голубая мечта создание своего поселения исчезала и таяла, как предрассветный туман. А ради неё они были готовы на многое. На многое? На всё, мать их. И если какой-то там килл стоял между ними и ею, то первого в утиль, и желательно получив нечто ценное за бесполезное тело. Что сказать? Как несправедлив мир? Какие все вокруг подонки? Ага-га-га. -ага. По мне всё просто здорово, отлично. Ещё одна гниль удалена, раковая опухоль вырезана, вырвана с корнем. Координаты их основной базы, как и второстепенных, известны. «Все схроны помечены на карте. Возможные убежища на крайний случай тоже. Поэтому...» «Зря вы так, товарищ Любимов. Не на тех лошадок поставили, суки!» «Впрочем, и я не конь!» Ненужные мысли отмело Сани на тревожное сообщение, которое алармом взвизгнуло. «Серег, только что Надеждинские пробовали штурмовать наш купол, продавили его почти на 20%.» Атака вот только сейчас закончилась. Время не сдаться дали до утра. Затем до победного будут ломать. Что делать? Следующие буквально с задержкой в минуту. Я тут сижу и думаю, гадаю, услышал меня килл или же нет? Не выходишь на связь, не откликаешься. Такое ощущение, что все игнорируют, плюют. А я такого терпеть не намерен. Даю времени до 10:00 утра завтрашнего дня. Если не выходишь на связь, Начинаю полноценный штурм твоего квартала, и ничего твоих не спасёт. Они в мышеловке. Затем буду показательно по одному человеку в день убивать окончательной смертью и сообщать остальным, что главная причина только ты. Не пройдёт, а мы взломаем Имон. Не такая это нерешаемая задача. Понимаешь, что будет? И свяжись с Замом и с своими, они тебе расскажут, как страшно находиться под куполом, который ломают. Баскаков Покат писал только Саня. Не дёргайтесь, знайте, всё будет хорошо, так или иначе, начнётся ещё один штурм, когда совсем беда у Анны, укройтесь. Я вас не брошу. Если выйдет на связь Любимов или кто-то из его команды, не отвечай. Они предатели настоящие. И только из-за этих тварей вы ещё не на свободе. Зачем последняя фраза? Интуиция сказала нужно. Вечерело. Сектанты начали готовиться к литургии под пристальными взорами черепов на посохе. Их оказалось 3. Пастор развёл бурную деятельность, не гнушался отвесить пинка особо нерадивым прихожанам, а некоторых награждал ударом тяжёлого кулака в ухо и, конечно, крыл всех матом. Но дело спорилось. Ближе чем на 50 м я к проповеднику не приближался, прятался за несколькими валунами, возле основания которых была довольно густая тень. Они находились справа от лагеря людоедов. Предварительно перенастроил на себя четыре мины ДДС нулевки, которые ждали незадачливых хитрецов-диверсантов в месте моей лёжки. Предусмотрительные оказались фанатики. Думал, возникнет переполох, когда мины стали подсвечиваться зелёным и придётся операцию начинать раньше. Но повезло. Моего разведчика никто не видел, поэтому он сновал вокруг невозбранно. А я ближе ознакомился с нехитрым бытом канибалов. Специально для торжеств имелось четыре очень длинных деревянных стола под открытым небом. Они могли вместить вдвое больше людей, видимо, готовились к расширению ванклава. А содержимым шести огромных медных котлов можно было накормить небольшую армию. Сейчас женщины расставляли приборы, выставляли напитки по большей части крепкие. Появились подносы с фруктами и другими дарами огородов. Небольшими группами по 7-8 человек надсмотрщики стали сгонять рабов к помосту, но так, чтобы те остались во время церемонии позади от хозяев жизни. Уж непонятно, для чего потребовались невольники, скорее для массовки, потому что любую деятельность, связанную с подготовкой к проповеди, свободные низшим существам не доверяли. Даже котлы и сковороды сами начищали. В принципе, при приближённом рассмотрении и анализе ситуации на свежую голову Не так оказался страшен чёрт, как его моливали. У меня было средство вывести из строя, по крайней мере, на время захвата свободного репликатора главного противника, Малую Лалу. Вновь вчитался в описание действия уника, интегрированного в броню. Парализатор артефакт позволяет обездвижить любого противника на 45 минут. При этом надо находиться на расстоянии от него не более 5 метров. Откат сутки. Итак, план простой как 3 рубля. Подбираюсь к толпе как можно ближе, используя только пассивные навыки, направленные на скрытность. Дожидаюсь начала литургии. Именно в этот момент вся паства будет в куче, и их почти 100 человек. А у меня очень-очень много гранат. И тебе с усыпляющим газом и сермом очень надеялся, что подействуют именно нелетальные средства и простые, и термобарические. Мины DDES пятого уровня. Тактические бластеры, моя милая JAY-234, внеранговый молот Крост. Мало. Навыки в помощь. А вот с ними всё непросто. Больше всего вызывало опасения удар по площадям. И использовать смерч как-то страшно. Учитывая диаметр купола в 10 м, под которым будет царить настоящий ад и смерть для всего живого, вроде бы круто. Но через 7 секунд эта вся компания просто вывалится скопом мне на голову, возродиться. И там уже нет, на самый-самый крайний случай. Гнев стихий позволит уничтожить практически все поделки техносов. Турели и летающие дроны, висевшие возле трибуны. А кибернетическому пауку, следующему за главным сектантом, словно ручной пёс хватит и Немезиды. Это то, что вряд ли возродится. И надо их вывести из игры сразу. иначе добавит огня в общую какофонию смерти, однозначно добавит. Одновременно нужно уничтожить посох главоря, затем активировать процесс подчинения свободного репликатора, а там сражаться до талого. Или я? Нет, только я. Третьего не дано. Я не боюсь умереть, боюсь не сделать. Последний штрих настроил на набаранё, чтобы при снижении уровня защиты до 50% Она автоматически восстанавливалась за счёт плазмы и нанитов из хранилищ. Вроде бы всё, что мог, подготовил. И да, осталось только дождаться нужного момента. Далее, одними из самых опасных противников видел Даргов и Деточек Лалы. Главное мамашу на резп не отправить. Вновь вчитался в описание, вычленяя для меня самое важное на данном этапе. Другая биология лесом. Малая Лала, матка, живучесть B++. Социализация высокая, средний рой достигает до 250 особей. Уязвимые точки – головной и спинной мозг, сердце, а также другие жизненно важные внутренние органы. В принципе рассчитывал я на сотню детишек, но мало ли. При обычных обстоятельствах можно было накрыть все это смерчем, уничтожить одним ударом. Но не тогда, когда они могли еще возродиться два раза подряд. Новая лала – это еще один новый рой, плюсом к старым. Специальное умение: кислотный плевок X. Один раз в 15 секунд может выплюнуть сгусток смеси особо сильных кислот. Каждая содержится в отдельной капсуле. Их наполнение происходит исходя из текущих задач, который позволяет либо нанести повреждение врагу, либо помочь в прокладывании подземных коммуникаций, уничтожая особо прочные препятствия. Щелочной плевок X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 И ведь кислоте или щелочи абсолютно безразлично, кто ее на свет породит. Детеныш или мамаша. Или ошибался. У недорослей концентрация меньше. Гадай, не гадай, а только война план покажет. Можно еще раз ставить по периметру мины. Чем и занялся. Ползал два с половиной часа. Сорок мин, активируемых по моему приказу, замерли тут и там, ожидая пищи и плоти. Живой плоти. Я будто чувствовал от них некое затаённое предвкушение. «Ничего, мои милые, сегодня, думаю, на всех хватит. И столько, не подавились бы». Никто меня не заметил и вряд ли смог, если в прошлый раз токийские только при помощи посоха пастора засекли. И то, когда к нему подобрался практически вплотную. Теперь же я ещё больше сделал упор на незаметность и маскировку. Времени вроде бы с того боя прошло и немного, Но не в современных реалиях, с диким бешеным развитием. Поэтому ничуть не удивился, что никто не тыкал в меня пальцем. А от главного лысого дядьки старался держаться как можно дальше. На постановку Мин решился из-за логики вульгарис. Раз мой разведчик для всех невидимка, то хозяин тем паче. Ждать без дела пришлось еще приблизительно 40 минут. Наконец был нанесен последний штрих. Запылали костры, и все сектанты собирались. Наблюдатели на крышах тоже подтянулись ближе к аэратору. К моему неудовольствию, большинство врагов были вооружены и значительно лучше, чем такиеские ублюдки. Даже женщины здесь имели автоматы разных модификаций. Пусть разномастно, но получалось в итоге весомо. Только бластеров не заметил. А так вся линейка. В очередной раз поразился, как тип без АК Легко и свободно таскал в одной руке стволом вверх корт. И даже не потел, не чихал и не кашлял. Началось. На небольшой деревянный помост взошел сам проповедник. Посмотрел в хмурое небо, затем обвел толпу суровым взглядом и завел шарманку. «Семь лет!» – пастор воздел посох над головой, а затем с силой воткнул перед собой, проламывая доски. И так, чтобы черепа плотоядно смотрели на собравшихся, которые затихли настолько, что, казалось, пролети здесь муха, все ее расслышали бы. «Семь долгих лет мы не жили, мы даже не выживали. Мы, как презренные твари, прятались под землей, как черви, как гады. Но пришли к нам четыре новых бога и дали нам силу, и дали нам это прекрасное место. Всего четыре!» – заорал во всю глотку тот. Главный Гарс, второй Уркс, третий Заркс, четвёртый Оркс. И вот что я скажу вам, братия. Проповедник обвёл толпу печальным взором, а из глазниц черепов полыхнуло красным. Недобрые сегодня вести. Ой, недобрые, говорил я с Гарзом и Уркзом, грядёт беда, к нам направляется разрушитель. Сами демоны ада указали ему дорогу. «Воззвали из первозданной тьмы. И эта мерзость хочет уничтожить все, что мы построили, и нам дорого. Он хочет, чтобы мы отринули новую веру, сказали ей «нет» или «сдохли, он не пощадит никого». «У-у-у-у», одновременно зло и кровожадно заворчала толпа, воздевая руки к небесам, но пока вождь не позволил, большим не выражала негативные эмоции». Вот интересно, как вязались в их воспаленных головах ад и новые боги. Другое дело, что двух остальных небожителей пастор не упомянул, когда говорил о совещании в небесных чертогах. Хотя это ничего не значило, но заметку сделал. «И я вам говорю, братья, пора». Я метнулся тенью к главному, преодолел незамеченной никем даже машинерии, на которую давно уже навел ярость стихий «Шагов сорок», и только в 20 метрах от помоста замелькало на периферии зрения. Внимание! Вы попали в зону действия артефакта «Посох пламени, смерти и крови». На вас оказывает воздействие его эффект «Собиратель душ». Внимание! Все ваши альтернативные точки репликации, кроме номер 34ЕА-11, удалены. Для восстановления необходимо повторное посещение. Внимание! На вас оказывает воздействие эффект артефакта «Подавитель воли». Внимание! Успешно нейтрализовано ментальное воздействие. Внимание! На вас оказывает воздействие эффект артефакта блокиратор. Доступ к вашим умениям заблокирован. Функционал ЭСК частично недоступен. Стелс! Пять огромных шагов прыжков. Всё. В зоне действия. Ну? Внимание! Вы использовали артефакт взлом обороны. Посох пламени, смерти и крови уничтожен. Внимание! Теперь вам доступен полностью функционал ЭСК. И воткнутый в доски перед проповедником посох рассыпался, превратился в чёрную пыль. Не дав завыть от разочарования главе сектантов, швырнул в него молот со всего размаха. Диск врезался в грудь, проломил её, от чего брызнуло во все стороны красным, окатывая первые ряды горячей кровью. Готов. Делал осознанно. Неизвестно, какой кадавр в итоге из этого людоеда мог бы получиться во время сражения за стелу. Теперь никакой Тот, как показала практика, так и не воскрес. Одновременно со взломом я активировал ярость стихий, и молния класса А ударила в правую турель. Разряд электричества был настолько силён, что оплавил пусковые контейнеры, что не помешало им не только сдетонировать, но и выпустить весь боезапас непонятно куда. Одна ракета не стала искать далеко цели, а поразила по прямой падающую ниц парочку снайпера и автоматчика. Итоги тонули в красно-белом пламени. Вторую турель уже проморозило до основания. В результате псих, сошедший с ума от отсутствия посоха, задел её, и так кусками, точнее, глыбами льда, стала обваливаться. Дроны тоже не смогли адекватно среагировать, да никто не успел. Огненный шар врезался в брюхо левому висевшему над толпой И он, разваливаясь, пылая остальным огненным дождём, окатил падающих на колени фанатиков. Со вторым история получилась ещё веселее. Того стиснула незримая рука великана, и он достиг земли визуально без изменений, а затем взорвался рядом с людской массой, отправив к праотцам минимум с десяток человек. Никаких чувств к жертвам я не испытывал, всего лишь считал минусом в предстоящей битве за репликатор. Лучше пусть сейчас один раз, чем потом их убью 3, и я убью. Напоследок Немезида практически перерезала вооружённого до зубов паука. Длинная дульная вспышка, уходящая в небеса, послужила эпитафией на крышку гроба кибернетического механизма. Его конечности беспорядочно задёргались, совсем как у биологического образца. Я же в прыжке перелетел к стене, забрасывая за спину несколько DD S3. я активировал контролирующий кристалл, не обращая внимания на вой и крики. Внимание, вы хотите взять под контроль свободный репликатор номер 34 ER11. Да, мать вашу, да, скорее. Вдох, вдох, вдох, вдох. Поражающие элементы хлестнули по спине, сняв сразу 16%. Вой, ор, гвалт, крики, всё смешалось. Отстоялся осталось 14 секунд. Ну уже Сейчас сюда все чудовища сбегутся. Я для них цель номер 1. Лаконичная. Приготовьтесь отстаивать право на владение. В течение 6 минут вы не должны покидать зону в радиусе 15 м от репликатора. Если вы будете находиться вне её более 2 секунд, то процесс перенастройки владельца будет автоматически прекращён. В результате вы не сможете повторить попытку. Более того, у вас никогда не получится привязаться к данной стеле. как и использовать ее для телепортации. До окончания процесса. 5.59, 5.58, 5.57. И началось. Раньше всех очнулись псы и люди, однако это было ожидаемо. Я, прячась за призмой, швырял гранаты по принципу «на кого Бог пошлет». Газ абсолютно не действовал, поэтому очередь пришла обычных осколочных и термоворических гранат. По мне начали садить мощные изо всех стволов. фанатики и фанатели ещё больше, чем под предводительством пастора. Совсем мозги потеряли, потому что они даже не думали использовать какую-то тактику или стратегию, укрываться, например. Наоборот, стояли в полный рост, не обращая внимания, как осколки выкашивали товарищи, как они горели и орали. Жуткое зрелище. Но не до того. Я спрятался за стелу, отмечая всё же, что хорошо, главный сектан с посохом сдох. В принципе, особого вреда мне... Ду-ду-дух! Ду-ду-ду-дух! -ду -ду. Заработал пулемет, снимая с меня пусть и всего 2%, когда я вновь выглянул, зато отшвыривая назад сразу метров на 5. Свалился, по инерции перекатился. Наконец затормозил в 11 метрах от стелы. В сторону стрелка прямо из положения лежа отправил мину. Так пойдет, эта сука меня просто за круг выкинет пулями. И тут добежали собаки. серая и не очень. Первую псину я развалил кростом, вскакивая, вторую снёс с голову. Третью нанизал на стрелью в воздухе, одновременно пиная по морде четвёртую. Нога врезалась с такой силой, что лобастая голова, как добрый старый футбольный мяч, понеслась куда-то за горизонт. Стряхивая с оружия тварь устремился к стеле. В долошаге оказался за ней. Впереди ещё собаки, огибали трупы, некоторые успевали на бегу схватить кусок другой. Но не останавливались. Все устаю практически срезал одной длинной очередью из бластера. Тот оставлял в телах дымящиеся отверстия. Заряд летел дальше, выкашивал и ничем не защищённых людей. А ещё до кучи в появившихся стадом свиней переростков отправил ракету из подствольника, влепил два или три заряда в показавшегося богомола. Первые результаты сражения не заставили себя ждать. они стали появляться совсем рядом, материализовываться из воздуха. При этом рандомно, а не в одном определённом месте. Я кружился, долбил и долбил. Простые пули лишь из-за больших чисел немного снимали что-то с брони, но практически незаметно. Забыл, забыл. Вспомнил, когда первый лазерный луч словил в спину, второй мне угодил куда-то в живот, но не критично. Всего лишь вешка. Спрятался за призму, прибив попутно пса и какого-то доходягу со всклокоченными волосами и горящим каким-то демоническим огнем взглядом. Еще одна собака отправилась в полет, а Рагабану сломал позвоночник. Он тонко-тонко взвизгнул, а затем захрюкал в зло. Пытался ползти, дотянуться, лишь туша товарища сверху заставила замереть на месте. Броня 64%. Граната, мина, все за спину. Еще одну ДДС в сторону, влево, вправо. Окно разведчика раздражающе мерцало красным. «Да без тебя мне ясно, подрожа земли, кто в гости устремился. Малая сука Лава!» Она, как заправский пловец, за исключением того, что под ней находилась твердь, устремилась в мою сторону. Выныривала и перла куда-то на бронепоезду. Общего времени с момента начала захвата прошло не более десяти секунд. ничего себе. Нет, чуть больше. Вот монстр практически достиг меня, щёлкнул левой клешнёй, выпрыгивая перед стелой и желая зацепить, одновременно плюясь. Не знаю, кислота это была или щёлочь, но удалось уйти с трудом, упав на спину и перекатившись в сторону. Однако и тварь оказалась в зоне поражения парализатора. Миг и туша, изначально желавшая скрыться в глубинах, безвольно шлёпнулась на землю, поднимая клубы пыли. И все это происходило на фоне искр от рикошетов, взрывов, заполошной и вполне нормальной прицельной стрельбы. Нападений монстров классом ниже. «У-у-у, мразь!» – заорал кто-то рядом. Обернувшись, увидел очередного дурачка, который бежал на меня с двумя гранатами F1 в левой руке. Точнее, он уже добежал, находился всего в метре и сейчас рвал кольца. Еле-еле, распластавшись в прыжке, успел уйти от основного града осколков. Лишь пара, а может и больше чиркнули по спине. Перекатиться нормально не смог. Труп, тьма, да ещё и взрывом ощутимо отокинуло. Шлёпнулся на пузо, а урод Камикадзе возродился рядом со мной вместе с Рогабаном, обоих сразу в новь нарез. Молотом вам, суки, молотом. Обернулся. Одно хорошо, плала без движения. Работал арт, работал. Зато сейчас от логова подземной твари в мою сторону Будто чёрная река поднималась. Бластер в руке и не обращая внимания ни на что, прячась за циклопической тушей, влепил сразу в поток несколько ракет. Затем будто из катапульты швырнул пару осколочных гранат за ними ДДС, точно не будет лишний. Меня отшвырнул в сторону неожиданный чудовищный взрыв. Он повалил на спину, на ней же я и проехал, пропохал и землю, почти покинув зону уверенного приёма. Мля. снова закрутился, лишь отметив, что броня восстановлена до сотни. Если бы не защита, меня бы в первые секунды смели. Бросился к спасительной призме, смёл и возродившихся собак, пока не понимающие, вращающихся башками, угостил молотом рогабана, прошёл гнев тхора. Меня окатило мешаниной костей, крови и мяса из содержимого кишечника. Не знаю, как я успевал, но я менял оружие, бил, прыгал, уходил от тех ударов и конечностей, который успел как-то замечать краем глаза и бил, бил, бил. Вот они, главные гости. Первый богомол, размахнувшись, хотел меня перерубить костяным клинком, второй воткнуть в живот. Я ушёл в сторону в прыжке, не дав рухнуть себе при помощи Джампака, и попутно врезал другому гаду по маленькой голове молотом, метнул в третьего, ковырком уходя от нескольких лазерных лучей. Здесь, вскакивая, развалил голову засранца кростом. Я не успевал считать, сколько раз и кто возродился. Просто крушил, получал удары, стрелял, взрывал, работал молотом. Запомнилось, как возродившийся богомол, получив молодецкого пинка, рухнул, а я ему опустил со всего размаха на голову ногу. Брызнули мозги или что там у них. Лала оставалась без движения. Зато её детишки не дремали, лезли под ноги, плевались и мешали. Ну хорошо одно. Они уничтожались на раз, и концентрация кислоты не та. К тому же костюм периодически очищался и сам, но чаще я его отмывал кровью врагов. Вот снова воскрес Дарк и тут же здесь свалился с отрубленной головой. Зато другой сзади хотел воткнуть мне костяные лезвия в спину, но получилось толкнул вперёд. Я свалился лицом вниз, а надо мной уже пролетел очередной пёс, раскрыв пасть. Трупы не только мешали, но и помогали. Высунулся пулемётчик, точнее его замена, успел пальнуть практически не прицельно пару раз, получил молотом из-за тих. Возродился уже без своего оружия, поэтому сразу вновь улетел на респ. 345, 344, 343. Дети лалы работали. Некоторые из них доросли ростом до размеров с хорошего добермана. Dark, мать его Dark. сломал ему позвоночник или ещё что-то, тот завалился на бок и засучил ножками. Твари и люди накатывали волнами, если бы не мешали друг другу, а также не имелись уже практически баррикады из трупов, давно бы меня смели. Взлетел метров на 10 и открыл огонь вниз из бластера. Ракеты кончились уже во втором. Первый был полностью пуст, перезаряжаться я не успевал. Затем в кучу малу из людей и детиш биоников, из которых никто и не подумал укрываться, запустил плазменный шар. Не важна его скорость, плевать, при таком-то скоплении врагов. Мать! Снова броня восстановилась, а я в очередной раз от взрыва едва не вылетел за пределы. Ухватился за тело Рагабана, швырнул свое, отправляясь в полет вперед, и сверху обрушил на позвоночник одного из даргов молот. Едва не перерубил. брышки, перебежки, удары, гранаты, урон, урон, урон. Уничтожение тех, кто возродился в зоне досягаемости. Я уже не понимал, кого бил, всё смешалось, лишь брызги крови, разлёт костей. Увернуться, ударить, словить удар, гранаты, гранаты, гранаты, ДДС и ещё парочку вновь отцветы и чарующие звуки взрывов. Хорошо, что нападающие тупые, промелькнула мысль. так как возрожденные люди не бежали за своим оружием, а со стервенением бросались на меня, пытаясь голыми руками разорвать броню, завалить трупами. И уже приходилось такую кучу малу раскидывать в стороны, попутно ломая позвоночники и отрывая головы. Два четырнадцать, два тринадцать, два двенадцать. Две, всего две минуты осталось продержаться. Но стало гораздо легче, спасибо телам. Врагу приходилось перебираться через них, и тут его встречал я. Мне проще, можно было кидать гранаты в любую сторону. Главное недалеко. Раздавил как таракана четвёртого на этом месте детёныша малой лалы. И тут пронзительный звук привлёк внимание к системному сообщению. Внимание, вы захватили свободный репликатор номер 34 ER11. Всё мерцало и мигало, а я продолжал уничтожать тварей и людей, попавшихся под мола. В ход шли и кулаки, а руки, усиленные не только характеристиками в потолок, но и сервоприводами, разрывали многих на части буквально, а не фигурально. Но теперь я был неограничен в манёвре, добивал остатки. Слилось в одно – уклониться, взлететь, ещё пару гранат, ДДС. У второго бластера также опустошил магазин. Скопление мелких плевунов, голов в сотню, накрыл вместе с шестью людьми штормом. Теперь можно. Сначала ничего не происходило, а затем вдруг под десятиметровым куполом разыгрался настоящий ураган. Оттуда никому не удавалось вырваться. Только в разные стороны летела даже не кровь, взвесь. Заваленный телами Dark Durnelся только для того, чтобы я ему оторвал башку, схватившийся за длинный и острый рог. Откуда-то выбежавший пёс попал под пенальти, с визгом пролетел ударился о стелу с такой силой, что казалось, звук ломаемых костей разнёсся на всю округу. И вдруг мир неожиданно замер. Врагов не осталось, а я задравленно озирался, сжимая в руке молот с байка, которого капала кровь. На меня больше никто не лез, никто больше не пытался убить. Всё, кончились. Осмотрелся. Вроде бы всё. Да. Взглянул на индикаторы и расхохотался. Плазма оставалась от почти двухсот тысяч всего лишь на два раза восстановить костюм с пятидесяти процентов до сотни. На нитов и того меньше. «Анна, я тебя люблю, солнышко. Если бы, как задумал и не поддался уговорам, остановился всего лишь на сотни, сдох бы. А ты попала бы в руки подонков и негодяев, если не сказать хуже. Молодец, моя женщина, я это запомню». Мерцание окон разведчика и картографа анализатора прекратилось, они все обрели мерный зелёный цвет. Сиреная СК тоже заткнулась, лишь одна только малая лала подсвечивалась зелёным. Друг, мать вашу, это мой друг. Таким же цветом было помечено ещё несколько шевелящихся тел. Свои? Хотелось ржать в голос куда тем жрепцам. Я выдохнул пошатался, повело так, едва смог устоять на ногах, пришлось придержаться за стену из трупов. Неужели всё, даже прошептал в голос. Не раздавалось фанфар, но каким-то шестым чувством понял. Да. И ещё, что рядом со стелой мне теперь не страшен даже термоядерный взрыв. И никого она за зону пока радиусом в 100 м не пропустит, враждебного и дружелюбного, пока я не разрешу. Это нормально. хотелось закурить, передохнуть. Что и сделал, оперевшись спиной на моё приобретение и усевшись как в кресло на тушу рогабана. Выпить? Ну его к чёрту. Пока ещё ничего не закончилось, и не следовало забывать о тех же синоби, так как вполне возможно, любимов продал координаты этого репликатора. Хотя вряд ли, раньше бы уже нарисовались, но Надо всё прочесть. А ЦОПЩАК боковая панель вспыхивала и гасла, требовательно так. Обождёшь, сука. Изучу но чуть позже. А потом надо начинать перемещение моих из надежды. Представляю с утра рожу Баскакова, а может и ночью. И Дарку надо бы сообщить о требованиях подонка, чтобы окончательно их рассорить и не дать никакой возможности на благополучное воссоединение. Но прежде чем делать осознанный или неосознанный выбор, я взглянул на улицы и переулки из трупов. Твари, люди, горящие машины всё смешалось. Они были везде, лежали в повалку, образовывали стены и баррикады. Крови вокруг столько, пусть не реки, но ручьи и огромные лужи точно. Жадная земля не могла всё проглотить. Оторванные конечности, головы и просто тела, тела, тела. Раненых тут не осталось. Лишь в отдалении от вакханалии смерти стояло пару десятков человек из бывших рабов, сколько-то продолжало корчиться на разнообразных пыточных приспособлениях. Удивительно, но они выжили, и их всех скопом система подсвечивала жёлтым и предлагала убить, плалу зелёным. Да что у вас в башке-то? Парадокс мать его так. Да накрашил прыгнул с места, не используя джампака, в воздухе делая длинное высокое двойное сальто. Отуда ли молодецкой. Чистая энергия в венах заставляла совершать подобные кульбиты. Пенила: "Я всё могу". Приземлился на спину медведки-переростка и выбивая тяжёлыми бронированными подошвами искры из такой же непробиваемой шкуры, осмотрелся. Побоище впечатляло. На секунду даже появилось ощущение, что и остальных пришельцев мы сможем уничтожить так же легко. Приходилось давить в себе это чувство. Посмотрел на горизонт, на запад. Тучи подсвечивались багряным. Скоро должно было стемнеть. Литургия удалась на славу. Повинуясь наитию, я молча воздел короткий молад к небесам и едва не проорал во всю глотку: "Во славу Тора!" Совсем с нарезок стал срываться. Но адреналин в крови бушевал, поэтому сейчас простительно. Промелькнули какие-то системные сообщения. Жаль, божественная молния с небес не сорвалась и не поселилась в моем оружии. Однако дикий, адский восторг, чувство собственного всемогущества поселилось в душе. Если я один такое сотворил, то что будет, если сотня мне подобных займется угрозами, а тысяча... Мы этих инопланетных ублюдков давно должны были смести, загнать в стойло, топтати и вбить в землю помаковку. И сделаем. А пока, Баскаков, ты сам напросился. Кого тем более, любимов тоже не уйдёт ни отлюбленным. Москва, посмотрим на поведение. Да, господа и дамы, кто не спрятался, я не виноват. И отдалённые раскаты грома стали мне ответом.